Глава 1229. Я завоюю третье святилище Бога и подарю тебе. Теперь все узнали, что Хан Сень полностью поправился, и они понимали, что этот юноша может многого добиться. Однако то, что они увидели, было за пределами их ожиданий. Никто не мог поверить, что парень действительно смог совершить такой подвиг. Он смог завоевать убежище императора в третьем святилище Бога. Даже несмотря на то, что наступила эра супергенов, никто не верил, что такое возможно. Это убежище принадлежало императору, и каждый знал, насколько трудно его завоевать. Новости распространились очень быстро. Даже те, кто почти ничего не знал о силе духов в третьем святилище, теперь смогли узнать. Сначала многие считали, что это неправда, Однако громовой адский император был очень известен, поэтому новость о том, что его победили, не могла быть обманом. В результате героического поступка Хан Сеня было спасено 30 человек. Самому старшему из них было 200 лет, а самый младший провел в убежище около года. Каждый из этих людей мог подтвердить то, что говорили о Хан Сене. Кроме того, они с восхищением рассказывали о том, что видели. Хан Сень действительно завоевал адское громовое убежище. Также он убил всех суперсуществ и королевских духов, которые там обитали. Хуань Тань был известным человеком, его часто называли отцом варфреймов, но он пропал без вести 60 лет назад, а Хан Сень его спас. Весь альянс начал сходить с ума, когда стали распространяться новости о том, насколько легко Хан Сень завоевал убежище императора. Обычно Альянс запрещал распространять новости о Третьем Святилище Бога, так как это место было ужасным. Большинство людей, оказавшись в Третьем Святилище, страдали. А если бы об этом стали рассказывать, то никто не захотел бы туда переходить. В итоге не было бы никакого прогресса в развитии человечества. А если такое действительно произойдет, то все надежды и мечты людей о том, чтобы когда-то завоевать Третье Святилище, будут уничтожены». Возможно, было неправильно скрывать от людей правду относительно третьего святилища, но это было просто необходимо. Если человечество хотело развиваться, то нужно было терпеть и идти вперед, даже при том, что они не смогут вернуться. Но если бы люди начали бояться еще до того, как там окажутся, то рано или поздно их всех уничтожили бы. Но когда распространилась эта новость, все в Альянсе только и говорили о Хансене. «Убежище». «Императора? Но как он это сделал?» Старик Цинь был шокирован, когда услышал об этом. Но Джао Ци стал грустным. У них была жидкость Энджел Ген, но они до сих пор не смогли завоевать даже королевское убежище. «Я точно хотел бы стать партнером Хан Сеня. Когда Сын Небес услышал эту новость, то подумал о том, что он не хочет ничего, кроме того, чтобы объединиться с этим парнем». Однако, подумав о своем старике, он понял, что не сможет этого сделать. Тан Лю сказал: На протяжении нескольких лет о нем ничего не было слышно, но теперь этот безумец показался и завоевал убежище императора: Я иду в Третье святилище Бога. Услышав новости, Идон Му принял решение, а затем ушел. Линь Фэн, прочитав новости, сразу вернулся к практике. Весь Альянс обсуждал то, что сделал Хансейн для человечества, и то, что произошло в третьем святилище Бога. Хансейн стал настоящим героем, но он был не слишком этому рад. Сейчас у него было кое-что более стоящее, и, глядя на это, у парня текли слюнки. «Они все мои!» — Хансейн держал в руках жизненные эссенции. Бауэр с презрением взглянула на него, а затем побежал искать Зеро. Юноша держал их в руках и целовал каждую по очереди. Им удалось убить шесть суперсуществ, и, соответственно, он получил шесть жизненных эссенций. Кроме того, было две съедобные плоти, и парень получил душу суперсущества. Но ни один королевский дух не захотел отдать ему свою преданность. Трое было убито. Однако юноша все равно был очень доволен тем, что смог получить – Особенно Хан Сень радовался душе суперсущества, которое ему досталось. Это была человекоподобная душа с типом преобразования. Она называлась «Солдат-древний дьявол». У него была броня и крылья дьявола. Это увеличивало силу и скорость. К тому же, так как это была человекоподобная душа, используя ее, Хан Сень смог применять все свои навыки и сверхискусство. Хан Сень еще не поглотил жизненные эссенции, Вместо этого он наслаждался времяпровождением с Джи Ян Ран. Когда юноша впервые вошел в первое святилище, то он хотел добиться того, чтобы его семья смогла жить намного лучше. Но теперь у него была другая цель – стать как можно сильнее. Хан Сень понимал, что есть еще много чего, в чем он может стать намного лучше. Джи Ян Ран сказала, «Теперь я действительно хочу войти в святилище я хочу быть там с тобой. Там очень опасно». Кроме того, мы не знаем, где именно ты окажешься, но не переживай, скоро я завоюю все Третье Святилище. Ты, мама и маленькая Янь сможете спокойно там находиться и не беспокоиться о том, что вас могут убить. Хан Сень очень хорошо знал, насколько опасным было Третье Святилище Бога. Бездумно переходить туда было глупо, потому что вы могли оказаться во власти какого-нибудь духа, которому можете не понравиться». «Ты действительно можешь завоевать целое святилище?» — спросила Джиян Ран. Хан Сень положил ее на колени и шлепнул по заднице. «Зачем ты меня ударил?» Джиян Ран слегка покраснела. «Ты посмела усомниться в моих словах, так?» Юноша еще раз ее шлепнул. Но затем шлепки стали более мягкими, а руки парня очень нежными. После этого их окутала страсть. «Я завоюю третье святилище», и подарю его тебе», — наконец сказал Хан Сень. Какое-то время юноша отдыхал дома. Когда вернулась Джиян Ран, то бросила перед ним много карт. «Что это?» — спросил Хан Сень. «Чеки. К нам в магазин стало приходить очень много людей, даже с разных планет. Все хотят купить самолеты, но обязательно просят твой автограф». «Так много? А сколько ты уже продала самолетов?» Хан Сень был шокирован. «Могу сказать одно, что оставшуюся жизнь мы сможем хорошо прожить, тратя те деньги, которые я заработала только сегодня». Джи Ян Ран сделала паузу, улыбнулась и продолжила. «Мой папа просил передать, чтобы ты был готов. Он создал новый титул в альянсе – Супер Аристократ. Ты будешь первым, кто его получит. Кроме того, папа наградит тебя медалями Лево Плаза». Глава 1230. Супераристократ. Дорогие друзья, я Фан Мин Цюань. Сейчас я нахожусь на планете Лева, в самом ее центре на Лево Плаза. В 50 метрах от меня находится священная военная платформа. Здесь обычно получают награды великие герои человечества, например, генерал альянса Пен Хун Мин. Сегодня появился еще один человек, которого собираются наградить — За его поступки он получит новый титул Супераристократ. Во время голосования большинство поддержало то, что Хан Сень должен быть первым, кто получит этот титул. Фан Мин Цюань взглянул на часы и сказал «Через 15 минут и 30 секунд президент Джи Джо Джень наградит человека медалью и присвоит парню титул, о котором я только что говорил. Для президента этот день особенный, ведь он будет награждать своего зятя». Множество людей смотрели прямую трансляцию, всех заинтересовала церемония присвоения нового титула. Еще никто и никогда не слышал о том, чтобы человек смог завоевать убежище императора в третьем святилище Бога. Поэтому Хан Сень стал героем среди людей, он сделал то, о чем другие не могли даже мечтать. Но этот подвиг только увеличил стремление людей стать лучше. Теперь они знали, что высшим титулом был не просто аристократ со священной кровью, а супераристократ. Все считали, что они могут достичь большего. В комнате хан Сень оделся в подготовленную униформу. До сих пор он был в специальной команде, поэтому считался солдатом. В тот день юноша был одним из военных. Я хорошо выгляжу. С улыбкой спросил хан Сень у Джиян-ран. Джи обняла его и ответила. «Сегодня ты самый красивый мужчина. Любой, кто будет на тебя смотреть, будет завидовать. Только сегодня» — Хан Сень притворился, что расстроился. «Ну, ты не можешь всегда быть в центре внимания. Знаешь, это будет нечестно по отношению к другим», — сказав это, Джи Янран рассмеялась. Хан Сень собирался что-то ответить, но пришел солдат, который сказал, что им пора. На святой боевой платформе Джи Жо Джень уже начал свою речь. Люди, которые присутствовали здесь, спокойно его слушали, а те, что смотрели эфир, испытывали волнение. Всем хотелось, чтобы началось то, чего они так ждали. Обычно речи, которые писали президенту, были довольно длинными, поэтому людям было немного скучно, и все хотели увидеть Хан Сеня. «Многие знают, что у меня есть дочь. Думаю, что для всех отцов их дочери настоящие принцессы, а их матери для нас королевы». После таких слов Джижо Дженя все с удивлением посмотрели на него. Сегодня он говорил по-другому. Джижо Джень улыбнулся и продолжил: Когда она была маленькой, я думал о том, что никто и никогда не будет достаточно хорош для нее. По мнению большинства отцов, мужчина, который собирается жениться на дочери, должен быть лучшим из лучших. Но дочери не всегда в таких влюбляются. Обычно отцы считают парней, которые просят руки дочери, ворами, которые пытаются украсть самый драгоценный алмаз. Слушая такие слова, все начали улыбаться. Если честно, то когда моя дочь сказала, что хочет выйти замуж за Хан Сеня, то я даже вздрогнул. Ведь он был обычным молодым парнем из обычной семьи. У него не было высокого титула, много денег и хорошего образования. Я считал, что он недостаточно хорош для моей дочери, Кроме того, я считал, что он вор. Этот парень украл сердце моей дочери. Но сегодня я понял, что ошибался насчет этого парня. Он солдат, который стал лучшим среди людей. Он ни разу не разочаровал меня, но самое главное, он не дал ни одного повода, чтобы моя дочь в нем разочаровалась. За 200 лет с того момента, как были обнаружены святилища, мы заплатили огромную цену, чтобы достичь того, чего достигли. Каждый день кто-то умирает, Но без этих жертв мы не смогли бы выжить в третьем святилище Бога. Те, кто решаются туда пойти, являются первооткрывателями, которые закладывают фундамент пути, по которому мы потом сможем пройти. В дальнейшем мы сможем опираться на эти знания и продолжать наше совершенствование. Сегодня я хочу присвоить титул супераристократ человеку, который сделал для нас невозможное возможным. Он человек, и он путешествует по Третьему святилищу Бога, хотя мы считали, что это невозможно. Он наша гордость. Этот парень добился того, чего никто другой пока не смог. Сегодня Альянс перешел в эру супергенов. Теперь важность каждого человека будет оцениваться по тому, что он сделал в Третьем святилище Бога. Есть молодые люди, которые бесстрашно переходят в неизведанное Третье святилище. Конечно, многие погибают, и мы никогда их не забудем. Я надеюсь, что после этого события намного больше людей решатся перейти в Третье Святилище. И я верю, что рано или поздно все смогут достигнуть того, чего смог достичь Хансень. Каждый из вас может получить титул супераристократ. Этот парень смог завоевать убежище императора». Надеюсь, что вскоре во всех убежищах Третьего Святилища будут развиваться флаги Лево. После этого Хан Сень вышел на сцену и принял медаль и титул супераристократа. А затем Джижо Джень обнял юношу. Все новостные каналы осветили это событие, и это смогло вдохновить множество людей. Почти все хотели получить титул супераристократа. Хан Сень действительно стал для всех кумиром. Несмотря на то, что юноша стал первым человеком в Альянсе, который получил титул супераристократа, он не стал тратить время на празднование этого события. Ему очень хотелось вернуться в святилище, что он и сделал. Найдя окромное место, юноша начал поглощать жизненные эссенции. Хансень гордился тем, что его оценили люди. Однако парень понимал, что у него недостаточно силы, чтобы самостоятельно справиться с духом императором. Завоевание адского громового убежища стало возможным только благодаря удаче и командной работе. Но сможет ли он владеть им и защищать его? Глава 1231. Император Святой Фань. После того, как Хан Сень поглотил шесть жизненных эссенций, он смог собрать 69 суперочков гена. Также у него была еще плоть суперсуществ, поэтому он отдал ее золотому льву, снежку и пожирателю металла. Королевские духи были немного похожи на людей, они также не могли есть плоть суперсуществ. После этого юноша отправился в громовой сад. Он уже давно мечтал о тех генорастениях, которые там выращивали. Теперь у него появилась возможность заняться ими. Растения, росшие в саду императора, были высокого класса. Даже несколько растений императорского класса было достаточно, чтобы удовлетворить желание парня. Но как только Хансень Сень вошел в сад, то сразу расстроился. Весь сад был мертв. В центре сада стояла королева мгновения. Юноша сразу ощутил, что она стала намного сильнее. «Королева мгновения, что ты сделала?» Хан Сень был готов убить ее окончательно, если она не расскажет, что здесь произошло. «Я просто хочу жить», — ответила дух. «У тебя есть минута, чтобы все объяснить, иначе твое желание не исполнится», — сказал Хан Сень. Королева мгновения удивилась, а затем спросила. «Ты думаешь, что, захватив адское громовое убежище, ты находишься в безопасности?» «У тебя осталось 45 секунд», — сказал хан Сень. Королева мгновения начала объяснять. «Громовой адский император был хорошим другом императора святого Фаня, поэтому император святой Фань не оставит в покое того, кто убил его друга и забрал то, что ему принадлежало. Я поглотила энергию этих растений, чтобы в будущем тебе помочь. Я взломала только пять генных блоков, поэтому, имея такую силу, от меня было бы мало пользы». Хан Сень нахмурился и задумался о том, что он уже слышал об императоре-святом Фане. Во втором святилище бога святой Фань, когда пришел за святым носорогом, оставил на его лбу свою печать, а потом хан Сень встретился с императрицей Лотоса, которая заметила на лбу юноши печать святого Фаня. «Но теперь я взломала девять генных блоков и смогу во многом тебе помочь», — добавила королева мгновения. Хан Сень тут же достал ужасную бутылку и отправил туда духа. Она была шокирована и хотела начать защищаться, но юноша уже закрыл бутылку. Нахождение в ужасной бутылке и в море душ сильно отличалось. Находясь в сознании парня, можно было развиваться, а этот сосуд был похож на тюрьму. Если бы она спросила, то Хан Сень отдал бы ей некоторые генорастения — но она поглотила энергию всех растений без разрешения. Юноша не собирался терпеть подобное поведение. «Я могу помочь тебе победить императора святого Фаня! Без меня ты не справишься!» — закричала королева мгновение, надеясь на то, что юноша ее услышит. Она не хотела навсегда остаться в этой стеклянной ловушке. «Даже если я буду терять адское громовое убежище, а ты будешь моей последней надеждой, я все равно не стану тебя выпускать». Сказав это, хан Сень спрятал ужасную бутылку. После этого парень спросил у своих спутников о том, что они знают об императоре-святом Фане. Цин дзюни терновая королева, слышали только его имя, но больше ничего о нем не знали. Король Цин и малыш-призрак вообще ничего не знали об этом духе. Только король Сухая Кость смог кое-что рассказать. «Я уже думал о нем, он действительно находится недалеко от этого убежища». Также я слышал, что они были друзьями, поэтому я думаю, что он может на нас напасть. — Что ты о нем знаешь? — спросил хан Сень. Начав рассказывать, король Сухая Кость разволновался. — когда-то император Святой Фани уничтожил камень духа моего отца, короля Скелета. Когда король сын это услышал, то выкрикнул. — Да ладно, ты правда сын короля Скелета? — А он был известным? — спросил хан Сень. Король Сецин находился в ловушке сто тысяч лет, но если даже он знал о королевскелете, то этот дух должен был быть настоящей легендой. Король Сецин начал объяснять: О, мой мальчик, я уверен, что он был известным. Знаешь, он мог стать императором. Я даже не ожидал, что его мог убить император святой Фань. Это грустно. Король сухая кость рассердился и сказал, Он использовал особую силу и знал слабости моего отца, поэтому он смог захватить убежище скелета и благодаря этому так быстро стал императором. «Какая у него особая сила?» — спросил Хан Сень. «Все всегда считали, что его сила — это свет, но все ошибались. С помощью своей силы он может заживлять абсолютно все и всех. Я давно мечтал его убить, но какая месть — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Боюсь...» что даже несмотря на всю нашу силу, мы все равно не сможем его победить, — сказал король сухая кость. — Все заживлять? Я тебя правильно услышал? Но заживление — это не атака. Если он не может атаковать, то чего его бояться? Призрачный глаз выглядел удивленным. Король сухая кость взглянул на призрачный глаз и ответил. — Сила заживления очень мощная, особенно та, которую использует император Святой Фань. — Ты можешь рассказать поподробнее. Хан Сень тоже не совсем понимал, как сила заживления может нанести им повреждения. Когда король сухая кость заговорил, его голос стал немного странным. Его сила заживления настолько мощная, что он может заживить все ваши отверстия. Он даже может исказить форму тела и превратить в кого-то, похожего на фрикадельку. Король сухая кость взглянул на призрачного глаза и короля сецина затем добавил, он даже может соединить вас двоих, он может полностью соединить вашу плоть. Король Сецин и призрачный глаз переглянулись, по их спинам побежали мурашки. Дело в том, что сила святого Фаня не меньше, чем сила громового адского императора, кроме того, у него полно суперсуществ и королевских духов, можно сказать, что громовой адский император был небольшим боссом, а святой Фань — самый главный в этом регионе, — объяснил король Сухая Кость. Глава 1232. Мистический колодец. Все обсуждали этот вопрос, но так и не пришли к какому-то конкретному результату. Им нужно было придумать совершенно другой план нападения на убежище святого Фаня. Тот, который они использовали при завоевании адского громового убежища, не подходил. Убежище святого Фаня казалось загадочным, к тому же оно было окружено рвом. Хансень не мог незаметно туда пробраться, даже со своим ночным плащом. Кроме того, никто не знал, где находится зал Духа, а найти его во время сражения будет очень сложно». После сражения с громовым адским императором хан Сень кое-что узнал. Императоры могут мгновенно себя уничтожить, а возрождаются они с невероятной быстротой. Чтобы юноша и его подчиненные не придумывали, все понимали, что завоевать такое убежище будет очень сложно. Однако их разговор был прерван неожиданным громким взрывом, от которого содрогнулась земля и даже поднялась пыль. У Хансеня тут же изменилось лицо, и он вместе с остальными побежал туда, откуда раздался взрыв. Юноша прибежал к саду и увидел колодец, из которого фонтаном била вода. Сад был уже затоплен водой на один фут. Бауэр вместе со снежком была возле колодца. «Ты в порядке?» — спросил Хансеню девочки, но он и сам видел, что с малышкой все было хорошо. «Да, все нормально», — ответила Бауэр. «Что здесь случилось?» — спросил юноша, указывая на воду, которая продолжала затапливать все вокруг. Девочка указала на Снежка и сказала. «Я бросила его в колодец. Потом произошел сильный взрыв, и он вылетел обратно». «Это правда?» — спросил Хансень у Снежка. Маленькое существо быстро кивнуло. Юноша заглянул в этот колодец, но не увидел ничего особенного. Там была только вода. После этого Хан Сень сам взял снежка и бросил его в колодец. Существо тут же создало белый шар, который защищал его, а потом упало в воду. Как только белый шар упал в воду, произошел еще один мощный взрыв, а затем снежок, подобно пушечному ядру, вылетел из колодца. Вода снова начала затапливать сад. Снежок быстро подбежал к Бауэр и спрятался за ней. Он выглядел очень напуганным. — Так, так, так. Это особенный колодец. Хан Сень снова в него заглянул, но не увидел ничего, что могло бы быть причиной произошедшего. Похоже, что колодец просто захотел и выплюнул снежка. — Позволь мне взглянуть, — сказала водяная фея, подойдя к колодцу. — Пожалуйста, но будь осторожный. Хан Сень кивнул. Она была водным суперсуществом, поэтому лучше остальных могла разобраться в том, что происходило в этом колодце. «О, ты за меня переживаешь? Мне приятно!» Водяная фея улыбнулась и нырнула в колодец. Но после ее погружения не последовало взрыва. Она просто слилась с водой, которая там находилась. Видя, что с ней не произошло то, что случилось со снежком, хан Сень с облегчением вздохнул. Юноша смотрел в колодец, но вскоре перестал видеть фею и не знал, что там происходит. Неожиданно послышался громкий гром. Хан Сень быстро отступил, но, к его удивлению, ничего не произошло. Юноша снова подошел к колодцу и, заглянув в него, увидел, что вода начала бурлить, казалось, что она закипает. «Откуда взялся гром?» — спросил призрачный глаз, подходя к колодцу. Затем снова послышался гром, но он не прекращался, остановился все громче и громче. Внутри колодца не было видно ни молний, ничего-то похожего, только вода не была спокойной. «Может, под этим колодцем есть тайное место?» — подумал хан Сень и нахмурился. Затем подошел король Сецин, шлепая своими шлепанцами, и сказал, «Я тоже хочу нырнуть и посмотреть, что там. Нет, не стоит этого делать». «Давай подождем, пока вернется водяная фея». Хансень пока не знал, что там. Возможно, это была какая-то ловушка, поэтому он не хотел просто так отправлять туда своих бойцов. «В третьем святилище ничего не остановит такого чувака, как я. Эй, ты же знаешь, что меня невозможно остановить. Или ты хочешь сказать, что колодец может меня победить?» Король сын усмехнулся. Он вовсе не думал о своей безопасности. И, похоже, был готов прыгнуть. Неожиданно послышался всплеск, и водяная фея вернулась. Ты в порядке? Тут же спросил хансень. Существо восстановило свою форму и ответило: Да, но внизу я наткнулась на кое-что очень интересное. Теперь мне стало еще более любопытно, я весь во внимании, сказал король Сецин. Водяная фея посмотрела на Хансене и сказала: Будет лучше, если ты пойдешь со мной. «Ну, хорошо, давай посмотрим», — ответив, Хан Сень склонился над колодцем. Но перед тем, как прыгнуть, водяная фея сказала, «Это небесно чистая вода. Если в нее попадет что-то грязное, то его выбросит назад, как обычную грязь. Так произошло и с тем дураком, так что ты не переживай, но я смогу тебя защитить». Затем водяная фея повернулась к остальным и сказала только вы не идите за нами, если вы тоже прыгнете, то навредите мне и своему хозяину. Сказав это, водяная фея начала растекаться и полностью окутала водой тело Хансеня. После этого она подняла его и прыгнула с ним в колодец. Спускаясь по колодцу, юноша заметил, что чем глубже они опускаются, тем шире становится колодец. Вскоре Хансень понял, что оказался на глубине около тысячи метров, а Затем, неожиданно, Хан Сень увидел перед собой что-то. Глава 1233. Камень-молния. В колодце промелькнула молния, но она отличалась от обычной. Один ее конец исходил из чего-то твердого, это был синий камень, хотя он был больше похож на кристалл. Также можно было увидеть, что внутри него вспыхивают молнии. Молнии действительно выглядели странными. Каждая из них освещала лишь небольшое пространство вокруг камня. Если бы Хан Сень не подвели настолько близко, то он даже не заметил бы этот камень, ведь вокруг была кромешная тьма. Водяная фея создала пузыри вокруг Хан Сеня, чтобы он мог спокойно дышать и разговаривать. «Что это такое?» — спросил юноша, указывая на камень-молнию. Этот камень был довольно большим, размером с дом. Кроме того, на его поверхности можно было увидеть отверстие, в которое Хансень смог бы пролезть. Водяная фея забралась в пузырь, а затем ответила. «Я не знаю, но похоже, это что-то мощное. Если ты будешь приближаться, то будь осторожным, потому что молнии появляются из различных мест. К счастью, то, что внутри, не покинет кристалл, пока его не потревожит». Когда ты был наверху, ты же слышал гром. Это был настоящий взрыв молний и грома. Скажи, как мне запустить это световое шоу? Спросил Хан Сень. Водяная фея кивнула, а затем взмахнула рукой. Поток воды устремился к камню. Как только этот поток достал до камня, из отверстий появились синие молнии. Они, подобно лозам, окутали синий камень, и послышался гром». Когда молнии соприкоснулись с потоком, вода сразу успокоилась. После этого молнии стали уменьшаться, и вскоре казалось, что здесь вообще ничего не происходило. Хан Сень с большим удивлением и любопытством смотрел на камень. Он был мощным, однако юноша не обнаружил жизненную силу. Молнии тоже казались настоящими. Если бы это были просто молнии, то как они могли реагировать на то, что к ним что-то приближается? «Ты говорила, что эта вода не допустит того, чтобы в ней находилось что-то грязное. Но тогда как этот камень тут оказался?» — спросил Хан Сень. Водяная фея нахмурилась и ответила. «Обычно небесно чистая вода не допускает того, чтобы в ней находилось что-то грязное. Если такое происходит, то она сразу вытесняет этот предмет. Поэтому то, что здесь находится такой камень, для меня тоже остается загадкой». Хан Сень продолжал наблюдать за камнем, а потом спросил, «Давай подплывем чуть ближе». Однако водяная фея была шокирована такой просьбой и тут же ответила, «Но «Ну, эти молнии очень мощные, мне кажется, мы не сможем их выдержать». «Я просто хочу приблизиться, чтобы лучше все рассмотреть. Если меня ударит молния, и я не смогу ее выдержать, то ты заберешь меня обратно», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Я тебя не подведу», — с уверенностью заявила водяная фея. Она стала выглядеть счастливой и медленно начала подталкивать пузырь к камню. Хан Сень начал использовать сутру Дун Сюань, чтобы сымитировать черные молнии громового адского императора. Он хотел попробовать попасть прямо в камень. Внутри него могло находиться сокровище, которое принадлежало духу. Если это правда, то Хан Сень подумал о том, что эта вещь может признать только молнии своего хозяина, и из-за этого он решил имитировать энергетические потоки громового адского императора. Когда пузырь начал приближаться, из камня стало появляться множество молний, которые пытались заблокировать все подходы. Одна из молний достала до пузыря и мгновенно его уничтожила. Хансень тут же в ответ выстрелил черной молнией. Но реакция была не такой, как ожидал юноша, и он был повергнут в шок. Разряд, который попал в него, вызвал сильную боль и заставил его отлететь назад. К счастью, водяная фея успела создать вокруг парня новый пузырь, иначе его вытолкнуло бы с колодца. Хансень посмотрел на свою руку и увидел, что по ней мелькает синяя молния. «Похоже, что черная молния ничего не значила». «Странно. Похоже, между синей и черной молнией нет никакой связи». «Или, может, я плохо сымитировал силу громового адского императора и камень просто не признал своего хозяина», — подумал хан Сень. Его рука продолжала дрожать, так как по ней периодически все еще пробегали молнии. После каждого раза на руке появлялась новая отметка». Вскоре Хансень почувствовал, что рука начала неметь. В итоге юноша решил попробовать запустить серебряную молнию. Его очень заинтересовал этот камень, к тому же он хотел избавиться от синей молнии на своей руке, которая мешала ему сосредоточиться. Использовав серебряную молнию, парню удалось кое-чего добиться. Синие молнии начали отстраняться от него. Казалось, что эти синие молнии опасаются серебряных, который создавал Хан Сень. «Хозяин, синие молнии уходят обратно к камню. Похоже, они чего-то боятся», — заметила водяная фея. «Приблизь меня снова к камню». Хансен даже не ожидал, что способности серебряной лисицы могут оказать такой положительный эффект. Парень заметил, что молнии громового адского императора отличались от молний серебряной лисицы. Молнии духа были нацелены на разрушение и убийство, а молнии существа — на спасение жизней. Все-таки такие серебряные молнии можно было использовать для исцеления других. Синие молнии опасались молний серебряной лисицы, по крайней мере, Хансеню так казалось. Водяная фея начала приближать юношу к камню. Ощутив движение, было видно, что в камне скапливается синяя энергия, которая должна сдержать приближающихся. Но хан Сень снова начал использовать серебряные молнии, и камень успокоился. Юноша был счастлив, но он хотел добиться именно этого. Молодой человек приказал водяной фее ждать его на этом месте, а сам забрался в дыру, которую только что освободил от синей энергии. Глава 1234 «Сокровище императора» Вход в камень не был залит небесно чистой водой, он был сухим. Хансень окутал себя серебряными молниями и шел вперед, а синие молнии продолжали отскакивать от него. Проход был как раз для одного человека. Он напоминал туннель со множеством изгибов и поворотов. Юноша шел довольно долго и дошел до конца, но эти проходы не были запутанными. Внутри камня было полукруглое пространство, и с любой дыры на поверхности можно было сюда добраться. Внутри Хан Сень увидел маленькое дерево, которое росло в горшке. Дерево было около 30 сантиметров в высоту и напоминало кокосовую пальму. Но самым странным было то, что это дерево будто было создано из молний. Внешне оно было похоже на шар плазмы. На ветвях молниях росло три синих плода – И в каждом внутри что-то было. То, что находилось внутри плодов, было разным. В самом большом, когда вспыхнула молния, можно было увидеть сидящего рыцаря в доспехах. Рыцарь был в доспехах и шлеме, поэтому Хансень не смог увидеть его лицо. Юноша не увидел даже его глаз. Внутри второго плода был молот. Он казался довольно обычной формы и напоминал молот кузнеца. Правда, вокруг его головы сверкали синие молнии, а на нем можно было увидеть выкованные символы в виде молнии. В третьем плоде была рука. Она была белой, изящной, с красивыми ногтями. На ладони также был символ молнии. Глядя на эти предметы, Хан Сень находился в растерянности. На одном дереве росло три разных предмета — Хотя плоды еще не созрели, но жизненная сила дерева и этих плодов была пугающей. Хан Сень даже не сомневался в том, что он нашел сокровища, принадлежащее императору. Но если тот выращивал гена оружия, то почему здесь еще была рука и рыцарь? Конечно, они могли быть существами, но тогда при чем здесь молот? На данный момент Хан Сень не мог найти ответ на этот вопрос, но одно он знал точно – То, что здесь росло, должно было быть чем-то хорошим. Явно была какая-то причина, по которой громовой адский император решил спрятать это дерево в колодце с небесно чистой водой. Что бы это ни было, оно станет невероятным, когда созреет. Мне стоит ускорить его рост. Все-таки императорские гены растения не встречаются каждый день. Хансень достал много своих капель воды и отдал их дереву. Затем он снова начал осматривать плоды. У юноши даже слегка закружилась голова, когда он подумал о том, насколько хорошими станут эти предметы. «Если это окажутся души существ, это будет превосходно. А если они будут душами суперсуществ-берсерков», — подумал Хан Сень. В итоге юноша решил призвать короля дракона. Этот дух много чего знал и, возможно, смог бы рассказать больше об этих предметах. «Ты знаешь, что это?» – спросил Хансень. Увидев такое маленькое дерево, на лице короля дракона отобразился шок. Затем он обошел его, чтобы получше рассмотреть, и после этого сказал. «Необычное. Наверное, это дерево-молния, гена растения уровня императора, я прав. Странно, что-то находится внутри, и оно выглядит не связанным с молниями». «Что? Предметы внутри не связаны с молнией?» Хан Сей нахмурился, сделав небольшую паузу. Потом продолжил. «Скорее всего, ты просто ошибаешься. Смотри, у каждого предмета, находящегося внутри плода, есть символ в виде молнии». Король-дракон начал объяснять. «У меня сотни тысяч лет опыта. Поэтому поверь, если я сказал, что то, что внутри, не связано с молнией, то так оно и есть. В этом я не могу ошибиться». «Тогда, может, ты объяснишь мне все?» Хан Сень снова нахмурился. Король-дракон снова взглянул на плоды и сказал. «Я немного могу сказать о руке и молоте, но о рыцаре я смогу рассказать все, что ты захочешь узнать». «Хорошо, тогда рассказывай все, я слушаю». Хан Сень жестом показал, чтобы дух начал говорить. Король-дракон рассмеялся, а затем продолжил. «Раньше я сам такое выращивал». Это будет душа суперсущества, которое называется рыцарь-близнец. Рыцарь-близнец? Но здесь только один. Хан Сень не понимал, почему говорится о близнецах. Кроме того, если духи не отдают свою преданность человеку, то они не могут использовать душу существ, разве не так? Спросил Хан Король-дракон ответил. Верно. Но я их выращивал не для себя. Они предназначались мужчине. «Рыцарю-дракону!» «Рыцарю-дракону? У тебя был человек, который тобой командовал?» Хансень с удивлением посмотрел на короля-дракона. У короля-дракона позеленело лицо, и тот начал объяснять. «Нет, все не так. Рыцари-драконы — это рыцари с кровью драконов. На самом деле это сильные суперсущества, которые немного похожи на твоего рыцаря-предателя. Когда-то у меня был их целый батальон. У тебя был целый батальон, который...» «Тобой командовал?» «Это ты хорошо попал». Хан Сенер рассмеялся и сказал, «Продолжай, расскажи больше о рыцаре-близнеце». «Душа существа рыцаря-близнеца должна расти на дереве-близнеце. У меня такие были, и я хотел использовать одного, чтобы объединить с моим любимым рыцарем-драконом. Тогда он смог бы стать настоящим лидером. Но с деревом что-то случилось, и оно погибло». Но я точно говорю, что этот рыцарь такой же, как были мои рыцари-близнецы. Однако я не могу понять, почему он развивается на дереве молнии. Король-дракон выглядел растерянным. — Ты так и не рассказал, что он умеет делать? — спросил Хан Сень, глядя в глаза духу. Король-дракон рассмеялся и ответил. — Ха, все просто. Он может овладевать другими рыцарями и использовать совершенно разную силу. «Получается, что даже если его элемент — это огонь, то во время того, как он завладеет другим рыцарем, он сможет использовать морозный элемент?» — спросил Хансень. «Почти так. На самом деле он может использовать одновременно и огонь, и мороз», — объяснил король-дракон. Хансень был в восторге от сокровища, которое нашел. Он понимал, что это будет потрясающая вещь. Юноше стало интересно». Какая у него будет сила, если эта душа объединится с рыцарем-предателем? Глава 1235. Святой Фань приближается. Король-дракон решил, что для полного созревания плодов нужно еще 40 лет, однако с каплями хан -сеня нужно было подождать всего 40 дней. Через 40 дней юноша должен был получить эти замечательные предметы — Но он так и не узнал, что это за рука и молот, но насчет рыцаря король-дракон был уверен, что это будет рыцарь-близнец, хотя тот и развивался на таком дереве. Хан Сень не собирался уходить с пустыми руками, он решил дождаться, когда созреют плоды. После этого Хан Сень приместил подземное убежище в более укромное место, расположенное недалеко от татского громового убежища. Если они не смогут защитить свое новое убежище от врагов, которые находятся недалеко, то они смогут быстро сбежать, используя подземное убежище. Когда юноша выбрался из колодца, то сразу приказал водяной фее наблюдать за ним и никому не разрешать туда нырять. Затем юноша отправился в один из дворцов в убежище, чтобы почитать. Хансень хотел разобраться с той информацией, которую ему дал человек, не назвавший свое имя. Он уже перевел все на современный язык, поэтому мог спокойно читать. Там была описана техника Сюантяня, на которой была основана Сутра Дун Сюань. Эта техника казалась довольно хорошей, однако она значительно отличалась от Сутры Дун Сюань. Техника Сюантянь была оригинальной, но Сутру Дун Сюань Дун Сюань создал уже после того, как смог пройти сквозь вакуум. В итоге Хан Сень решил начать изучать технику Сюаньтянь. В этом ему помогло то, что юноша изучил во время практики Сутры Дун Сюань. Техника Сюаньтянь не была полностью оригинальной, она была очень древней, поэтому постепенно некоторые части были изменены. Однако Хан Сень все равно мог многому научиться. Изучая ее, юноша заметил, что во многих сверхискусствах есть некоторые части отсюда. Хан Сень выбрал одну часть и на основе сутра Дун Сюань начал практику. Также он мог использовать сверхискусство, которое немного совпадало с техникой Сюаньтянь. Но у него не было много времени для практики. Хан Сень выбрал одно, подумав о том, что он может использовать это против святого Фаня, если им придется сражаться. Хан Сень решил практиковать навык, который назывался движение Сюаньми. Движения Дун Сюань также были основаны на движениях из Сюантянь. Однако, несмотря на основу, движения для Сутры Дун Сюань были значительно изменены. Движения Сюаньми казались потрясающими, их было легко подстроить под современные навыки. Хан Сень начал практиковать движение Сюаньми вместе с движениями Дун Сюань и понял, что это очень легко. Менее чем за два дня он полностью это изучил. Спустя некоторое время Хан Сень разобрался с той информацией, которую ему дал профессор Лун. Обдумывая все то, что он узнал, юноша решил, что нашел способ объединить ускорение времени и телепортацию – Однако для этого ему нужно было создать новое сверхискусство. «Ускорение времени и телепортация. Это и правда может сработать», — подумал хан Сень. На протяжении нескольких дней юноша продолжал проводить свои исследования. Он решил пока не телепортироваться в Альянс, так как святой Фань мог появиться в любой момент. Прошло полмесяца, но враги так и не приходили. Плоды на дереве императора — которое было в колодце, еще не созрели. Но однажды призрачный глаз примчался в убежище, он был в панике. «Святой Фань здесь!» — сказал сухая кость вместо призрачного глаза, так как тот еще никак не мог отдышаться. Как только Хан Сень это услышал, сразу бросился все подготавливать. Остальные отложили свои дела и последовали за ним. В этом убежище находились только королева и Изеро, все остальные люди были уже в подземном убежище. Во время подобного сражения большинство людей оказалось бы просто пушечным мясом. «С кем мы будем сражаться?» — спросил малыш-призрак. К этому моменту он уже смог взломать три генных блока, но все равно еще не мог сражаться с теми, кто собирался на них напасть. Призрачный глаз начал показывать вперед и что-то бормотать. Хан Сень выбрал его как дозорного, так как у него было очень хорошее зрение. Король Сухая Кость снова начал говорить вместо призрачного глаза. «Святой Фань со своей армией находится на расстоянии в 500 миль. Он увидел пятерых суперсуществ и трех королевских духов, но с ними очень много более слабых существ. Если сам император решил прийти, то, может, нам стоит отступить?» Последнее предложение король «Сухая кость» добавил от себя, так как он действительно сомневался в том, что у них хватит сил отбиться от такого врага. Если даже его отец не смог победить святого Фаня, то у него точно не хватит сил. — Сынок, чего ты боишься? У нас довольно большая сила, — сказал король-сецын, прикуривая сигару. — Он император? Сейчас самое подходящее время для нас — Мы всегда сможем вернуться. Жить, чтобы сразиться в другой день, мне кажется, это хорошая идея, – сказал малыш-призрак. В разговор вмешалась водяная фея. «Хватит, ты должен делать то, что скажет наш хозяин». Все повернулись и посмотрели на Хан Сеня. «Идея плохая. Я буду сражаться, несмотря ни на что, но это не означает, что у меня нет плана побега». Если их сила будет значительно превышать нашу, то мы сможем сбежать и скрыться в подземном убежище, — сказал Хансень. Юноша очень не хотел потерять дерево императора, а также он не хотел, чтобы враг забрал то, чего он так долго ждал. Хансень легко мог справиться с суперсуществами и королевскими духами, но с самим императором будет очень трудно. Молодой человек не знал, как ему победить этого духа. Королевские духи не смогли бы с ним достойно сражаться, а фиолетовый император не обладал силой настоящего императора. «Фиолетовый император может с ним сразиться, используя мою душу золотого ворона», — подумал хан Сень. «Кроме того, я могу использовать супертело короля духа вместе с маленьким ангелом. Думаю, что у нас есть шанс. К тому же сбежать мы точно сможем». Я могу сбежать, когда захочу. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра. Глава 1236. Сила святого носорога. Хан Сень принял решение, что они остаются и будут сражаться. Он вывел всех своих духов и суперсуществ за пределы убежища, чтобы сразиться на поле. Парень не хотел разрушать строение адского громового убежища. Пройдя несколько десятков миль, они увидели приближающихся врагов. Дух, возглавляющий толпу, был облачен в черную броню, которая скрывала его лицо. Вокруг главного духа мерцало темное свечение. Он напоминал древнее божество, но Хан Сень точно знал, что это был святой Фань. Он видел его во втором святилище Бога. С того времени дух не сильно изменился. Император святой Фань ехал на святом носороге, который выглядел таким же сильным, как и раньше». Все его тело окутывал яркий святой свет, и он был словно маяк для всей армии. Хан Сень видел, как святой носорог переходил в третье святилище, и для юноши это было самым впечатляющим зрелищем среди всего, что ему приходилось видеть. Парень считал, что все то, что происходило, было безумным. Хан Сень видел, что император Святой Фань хорошо обращался с существом, так как носорог уже смог взломать девять генных блоков. Рядом со Святым Фанем шли три королевских духа и несколько суперсуществ, а за ними была целая армия различных духов и существ, и все были разных уровней. Несколько существ и духов были знакомыми, так как они смогли сбежать из адского громового убежища, Заметив это, Хан Сень нахмурился. Если существа и духи из адского громового убежища теперь были со святым Фанем, то он знал все об этом убежище. Похоже, дух был полностью подготовлен, а у Хан Сеня теперь почти не осталось козырей. Когда император святой Фань узнал Хан Сеня, на его лице отобразился шок. Он спросил «Человек». «Это ты убил громового адского императора и забрал себе его убежище?» «Да», — ответил хан Сень и взгромоздился на золотого льва. После этого святой Фань улыбнулся и сказал, «Я оставил на тебе свою печать, так? Я надеялся, что ты будешь в моем убежище. Но та женщина сменила ее. Императрица Лотоса захотела тебя забрать, не так ли?» Но теперь это не важно, ты все равно станешь моим. Святой Фань говорил так, будто Хансень был готов сдаться и стать его человеком. Однако юноша ответил, ⁇ Я не уверен, возможно все будет наоборот, может это ты будешь принадлежать мне ⁇ Но увидев святого Фаня, юноша задумался о том, какой силой должны обладать духи, чтобы забирать существ из другого святилища. Если хан Сень сможет достичь такой силы, то, возможно, он сможет забрать мать в Третье Святилище Бога. Услышав ответ, император святой Фань начал злиться. Он сказал, «Возможно, тебе и удалось украсть камень духа громового адского императора, но со мной это не сработает. Стань на колени, и ты сможешь пойти в убежище вместе со своими друзьями». Но как только послышится звон мечей, то ты больше не услышишь никаких предложений. Да с этим дураком нет смысла разговаривать. Давайте его убьем. Король Сецин не стал ждать. Его кулаки начали светиться серебряным светом, и дух побежал к врагу. Сила короля Сецина Си была примерно такой, как сила Хан Сеня во время использования его супертела короля духа. Однако она не была пугающей. Император не стал обращать на него внимания, ведь он был только королевским духом. Король Сецин подбежал к королевскому духу и обрушил на него шквал ударов, но кулаки врага оказались очень быстрыми. Они смогли заблокировать каждый удар. Король Сецин вложил в свои атаки больше силы и смог пробить кулачный щит врага. После этого началась новая волна ударов. Однако дух не стал обращать на них внимания а сосредоточился на том, чтобы ударить в голову короля Сицина. К счастью, сила врага не соответствовала силе короля Сицина. В один момент кулак Сицина устремился в грудь духу, а кулак духа — в голову Сицину. В итоге в теле врага появилась дыра, так как король Сицин насквозь пробил ему грудь, а кулак врага ничего не смог сделать, он лишь слегка коснулся головы короля Сицина. Сила удара врага будто исчезла, как только кулак дотронулся до серебряного света, который окутал тело короля Сицина. «Кто следующий? Я находился в ловушке сто тысяч лет и все это время практиковался пробивать стены, и это было ужасно скучно», — сказал король Сецин. Те, кто увидел хладнокровное убийство духа, ощутили надежду и вдохновение, которое они искали». Однако святой Фань никак не отреагировал на то, что его подчиненного убили. Но у святого носорога засветился рог. После этого дух, которого почти убил король Сецин, встал и выглядел полностью здоровым. «Наш бой еще не завершен», — сказал королевский дух. Король Сецин нахмурился. Все увидели, что его начала переполнять ярость. Он снова приблизился к королевскому духу, но теперь святой Фань сделал жест — Его подчиненные присоединились к этому бою. Увидев, что святой Фань не собирается принимать участие в битве, хан Сень отдал команды фиолетовому императору и остальным своим бойцам. У врага было только семь элитных бойцов, а святой Фань и святой Носорог стояли в стороне. Фиолетовый император, маленький ангел и король Сецин были очень сильными, поэтому начали быстро побеждать врагов. Однако вскоре Хан Сень понял, что это все бессмысленно. Святой носорог исцелял всех, кто был побежден. На поле битвы никто не оставался мертвым. «Неудивительно, что они не боятся смерти. На них не остается никаких повреждений», — подумал Хан Сень и нахмурился. «Алло, алло, алло!», алло Кулаки короля Сицина стали похожи на два серебряных солнца. Он избивал свою жертву. Его враг уже был в ужасном виде и сильно изуродован. Однако король Сецин не собирался останавливаться. Глава 1237. Невозможно убить и невозможно ранить. У Нусорога ярко засветился рог. Затем такой же свет окутал изголеченного королевского духа. Король Сецин не останавливался. Однако, что бы он ни делал, духу все равно не удавалось окончательно убить противника. После того, как дух поднялся, он ударил короля Сицина прямо в нос. От такого удара у Сицина потекла кровь. Но с такой ситуацией столкнулся не только король Сицин. Призрачный глаз, синий динозавр и король Сухая Кость были в таком же положении. Рыцарь-предатель своим свечением значительно ослабил армию святого Фаня но она все равно оставалась непобедимой. Кроме того, никто из них не боялся смерти, также для них было неважно, какие повреждения они получали. Однако на телах бойцов юноши раны оставались, и со временем бойцы становились слабее. Святой носорог и правда очень хорош. Теперь понятно, почему святой Фань так его ценит и помогает ему развиваться, подумал хан сень и приготовился атаковать святого фаня и святого носорога юноша понимал что ему нужно уничтожить этих двоих иначе они никогда не смогут победить но до того как хан сень нанес удар король Сецин сын что-то закричал после этого его тело окутал ужасающий серебряный свет отчего он стал казаться еще более страшным врагом в этот момент юноша был далеко от него он ощутил невероятную силу, которая начала исходить от духа. От этого у него на затылке волосы встали дыбом. Видя, что королевский дух снова встает, у короля Сецина лопнуло терпение. Он громко закричал. «Умри!» Кулаки молниеносно наносили удары один за другим. Высокая температура серебряных кулаков начала расплавлять его тело которая вскоре превратилась в пузырящуюся смолу, и ее запустили в скалу, но король Сецин начал бить то, что прилипло к скале. Со стороны казалось, что он собирается пробить целый туннель. Вскоре серебряный свет начал тускнеть, а тело королевского духа исчезло. Даже после десяти тысяч перерождений ты все равно не сможешь меня победить, закричал король Сецин. Хан Сень действительно считал, что атака короля Сицина просто невероятна, однако он знал, что дух потратил много энергии. Но то, что он смог уничтожить королевского духа в данной ситуации, было потрясающим. Юноша даже сказал «Сицин, ты молодец! Если тело исчезло, его, соответственно, нельзя было исцелить». Но после этого император Святой Фань взмахнул рукой, И появился какой-то свет, который устремился к королю Сяцину. Свет начал менять форму, а затем перед королем Сяцином снова появился тот же королевский дух, который был цел и невредим. У короля Сяцина поменялось лицо. Теперь Хан Сень понял, почему никто совершенно не боится смерти. Даже если их не могли исцелить, их могли воскресить одним взмахом руки». Хан Сень призвал фиолетового императора, а затем душу золотого ворона Берсерка. После этого они отправились сражаться с императором Святым Фанем. Юноша использовал золотого ворона, так как еще не мог использовать душу солдата древнего дьявола. Кроме того, душа ворона тоже стала душой суперсущества Берсерка, поэтому она должна быть эффективной в сражении с императором. Увидев, что хан Сень и фиолетовый император идут к нему, святой Фан не стал ничего делать, он оставался на своем месте, сидя на носороге. Казалось, что дух совершенно ничего не боится. Когда они приблизились, император легко их схватил. Одной рукой он перехватил когти золотого ворона, а второй — фиолетовый меч. Ни хан Сень, ни фиолетовый император не смогли уклониться от этого захвата. Святой Фань напоминал дьявола, который избивал своих марионеток. Очень часто он даже заставлял их бить друг друга. Король Сухая Кость говорил, что этот император может соединить две плоти, и Хан Сень хорошо запомнил эти слова, поэтому он изо всех сил старался, чтобы этого не произошло. Хан Сень взмахнул крыльями и смог вырваться, при этом оставив на руке духа несколько царапин. Увидев это, фиолетовый император подобрал момент и, отпустив свой меч, запрыгнул на голову святого Фаня. Затем он использовал другой клинок, чтобы вонзить его в голову. Фиолетовый клинок несколько раз ударил по шлему, но все было бесполезно. Повреждения можно было нанести только по открытой коже духа, однако если на его коже появлялись царапины, то они тут же заживали, Это происходило настолько быстро, что можно было моргнуть и все пропустить. Императоры всегда такие сильные. Хан Сень использовал технику Феникса, чтобы наносить удары и пытался снова не попасться в руки духу. А фиолетовый император продолжал использовать свои клинки и пытался ранить императора. Но святой Фань даже не выглядел обеспокоенным. Он продолжал сидеть на носороге и почти не двигался. «Было похоже, что он даже не пытается помешать двоим врагам его избивать. У нас разница только в одном взломанном генном блоке, но это как непреодолимая пропасть. По сравнению с ним мы очень слабые. Хан Сень был уверен, что десятый генный блок очень важен. У фиолетового императора было взломано десять генных блоков, однако во время своего развития он не получил нужного питания» поэтому обладал почти такой же силой, как и Хан Сень. Однако они были слишком разными, поэтому Хан Сень не мог соединиться с Фиолетовым императором, так как он это делал с маленьким ангелом. Они продолжали сдерживать святого Фаня, однако это не влияло на все сражение. На поле боя бойцы юноши постепенно слабели, даже король Сецин уже был слегка ранен. Глава 1238. Сражение святого Фаня. Король Сухая Кость выглядел стревоженно, но это не было удивительно. У него имелся талант в использовании костей, но, несмотря на то, что он уничтожал своих врагов, они снова оживали. Всех одолевало волнение, ведь они сражались с неубиваемыми врагами. Король Сецин был очень расстроен. Он мог убить любого из пришедших королевских духов, но все они через мгновение воскресали. Маленький ангел продолжала убивать своим двуручным мечом суперсуществ, которые ей попадались, но каждый раз после того, как она сносила голову врагу через мгновение ока, она снова оказывалась на месте и выглядела целой и невредимой. Несмотря на ее силу, этот бой был бесполезным и выматывающим, никого из их врагов невозможно было убить. Единственными, у кого были достижения на этом поле сражения, это Терновая Королева и Водяная Фея. Терновая Королева использовала свои лозы, и существа оказывались в ловушке. Даже несмотря на то, что их могли исцелить, существа все равно не могли выбраться и, соответственно, не могли участвовать в бою. Водяная Фея использовала кое-что похожее, она заключала врагов в водяные пузыри. Король Сицин пробил голову духу, но через мгновение тот снова воскрес. Он повернулся, подобрал снежка, который просто наблюдал за происходящим, и запустил его в сторону появившегося королевского духа. Королевский дух попытался воспользоваться щитом, но король Сицин мгновенно сломал его и позволил снежку подлететь. Снежок завизжал и засветился ярким светом, который на мгновение ослепил духа. Духу казалось, что возле него взорвались сотни гранат, и все вокруг него начало вращаться от ослепительного света. Ха-ха! Ум против мышц ты, болван! Король Сецин закричал на шар. Снежок поймал врага в ловушку, а затем ударил по белому шару. Шар ударился о скалу, затем, отпрыгнув, снова оказался перед королем Сецином. Дух улыбнулся и вновь ударил по нему. Казалось, что король Сецин решил прозречься и поиграть в футбол. Брат Сецин, помоги! неожиданно закричал король Сухая кость. Его сила кости была здесь бесполезной, а в ближнем бою он был неопытен. Малыш-призрак также не мог ему помочь. Король Сецин последний раз ударил по шару, вложив в этот удар много силы. Шар полетел к скале и глубоко встрял в нее. Иду! Крикнул король Сецин и, подхватив Снежка, побежал к монстру, который гнался за королем сухой костью. Нужно было подойти поближе, чтобы использовать возможности Снежка, поэтому дух просто побежал к врагу и ударил его, чтобы немного остановить. Его серебряный свет уничтожил лаву, которая окружала монстра, а затем король Сецин запустил к нему Снежка. Снежок опять вспыхнул ярким светом и поймал врага в новый белый шар. Король Сецин тут же ударил по шару, казалось, что он собирается забить пенальти. Святой Фань наконец понял, что пытался сделать король Сецин. Видя, что он бежит к следующему существу, император нахмурился. Они смогли найти способ обойти его возможности исцеления и воскрешения. Видя, что король Сецин не останавливается, святой Фань оставил в покое хан Сеня и устремился к духу. Он довольно быстро смог вырвать снежка из рук короля Сицина. Император Святой Фань понял, что это маленькое существо может изменить весь ход сражения. Отлично! Король Сицин вспыхнул серебряным светом и, воспользовавшись возможностью, решил ударить императора Святого Фаня. Король Сицин вложил в этот удар всю свою силу, ему удалось пробить броню духа и даже его плоть, Когда Хан Сень это увидел, он очень обрадовался. Он вместе с Фиолетовым Императором набросился на ошеломленного духа. Они хотели нанести как можно больше урона, а потом убить Святого Фаня, пока тот не пришел в себя. Хан Сень своими когтями смог сделать большую рану на теле Императора. В это же время Фиолетовый Император наносил повреждения мечом. Казалось, что духа сейчас разорвут на части». Однако он улыбался, похоже, его это вовсе не беспокоило. Видя это, у троих бойцов появилось плохое предчувствие. Кулак короля Сицина, когти Хансеня и меч Фиолетового Императора неожиданно стали частью восстановленной плоти святого Фаня. Дух исцелялся, а они теперь были соединены с ним. О нет, Хансень попытался оторвать свои когти, но ощутил сильную боль. Казалось, что он пытается оторвать свою же руку. Король Сецин тоже был в таком же положении, однако фиолетовый император просто отпустил свой меч и оказался свободным. Что за дерьмо! Король Сецин был очень рассержен и продолжал бить по голове императора Святого Фаня вторым кулаком, однако дух даже не пытался уворачиваться. Это было странно так как в итоге кулак смог пробить череп святого Фаня и оказался прямо в его мозгу. Но в следующую секунду все стало понятно. Голова императора тут же исцелилась, а кулак короля Сицина застрял внутри. Когда король Сицин попытался вытащить руку, он ощутил сильную головную боль, от которой покрылся потом. Глава 1239. Опасность. Хан Сень выглядел не очень хорошо, только теперь они поняли, что как только вы снова дотронетесь до тела святого Фаня, то то, чем вы дотронулись, начинает соединяться с телом духа. Все это означало одно – нанесение любого удара духу причиняло вред тому, кто совершал этот удар. В то же время император святой Фань не чувствовал никакой боли, он просто улыбнулся и начал говорить «Король Сецин». «Я не слышал твоего имени, однако в то время, как я родился, я слышал о твоей силе, которой ты тогда обладал. Но теперь я могу сказать, что рассказы были преувеличением». Сказав это, святой Фань ударил короля Сицина в живот. Но в это время одна рука застряла в груди императора, а вторая в его голове, поэтому он никак не мог уклониться от удара. Кулак императора святого Фаня начал светиться жутким серебряным светом, Казалось, что он начал поглощать силу короля Сицина. Кулаки святого Фаня, окутанные серебряным светом, начали избивать короля Сицина. В итоге ему проломили грудную клетку. Глядя на происходящее, хан Сень был шокирован. Парень решил, что они уже стали одним целым с императором, и теперь он может использовать их силу. Наблюдая за тем, как император продолжает избивать Сицина, Хан Сень решил прервать это. Однако святой Фань не остановил свой кулак, но теперь он начал бить юношу по голове. От таких ударов Хан Сень стал страдать от головной боли. Черт! Хан Сень хотел активировать супертело короля духа, но в этот момент послышался лай. За святым Фанем стоял снежок. Он мог ловить своих врагов в белые шары, и он собирался так же поступить и с императором. В итоге у него это получилось, однако вместе с духом внутри оказался король Сецин и хан Сень. «Снежок, отличная работа!» – крикнул хан Сень. Он действительно думал, что поместить духа в ловушку – лучший вариант. «Гав!» – ответил Снежок. Однако их небольшая надежда очень быстро исчезла, лица снова стали мрачными. Император Святой Фань легко мог пробить кулаком оболочку шара, хотя ранее они считали, что это невозможно сделать. Оболочка, которая выдержала монету с цифрой 16, была легко пробита кулаком духа. Святой Фань выбрался из шара и прикрепил его к спине. «Все и все могут стать частью меня, и я могу получить полный контроль», — заявил император. Снежок начал лаять и попытался сбежать, создав вокруг своего тела такой же белый шар. Ну и слабак, сказал король Сецин. Хан Сенью показалось забавным то, что король Сецин изначально решил, что снежок может спасти им жизни. После этого святой Фань снова ударил юношу кулаком, окутанным серебряным светом. Молодой человек знал, насколько сильным был император, и он понимал, что если дух вложит в этот удар всю свою силу, то парень умрет через секунду. Но Хан Сень застрял, и ему никак было не убежать. У юноши просто не было выбора, он постарался подготовиться к удару. Хан Сень другим когтем порезал пояс императору, хотя он понимал, что это ничего не даст. Это была очередная бессмысленная попытка вырваться на свободу. Но это было невозможно. Но затем появился фиолетовый император. Однако он не решался атаковать. Кроме того, он боялся, что навредит и Хан Сеню. Кулак святого Фаня ударил юношу, и тот ощутил сильную боль. Затем император ударил короля Сецина. Дух начал наносить удары им по очереди. Хан Сень понимал, что ему нужно что-то придумать, иначе все скоро закончится. В этой ситуации у него не было выбора и парень решил активировать супертело короля духа. Хан Сень вернулся к своему обычному виду, но увидел, что его руки были соединены с телом святого Фаня. Юноша не знал, поможет ли ему супертело короля духа, но он должен был попробовать. Возможно, смерть была неизбежна, но он все равно должен был испробовать все, что мог. В это же время король Сухая Кость оказался в невыгодном положении. Снежок заманил в ловушку двоих атаковавших его существ, но осталось еще пять. В целом на поле сражения ничего не изменилось. Терновая королева продолжала ловить существ в свои клетки из лоз, однако лозы не могли вечно их удерживать. Это был лишь вопрос времени, когда существа окажутся на свободе. Снежок прибежал к Баоэр и спрятался за ней. Никто не мог пробить его шар и заставить выбраться наружу цинь Зюнь попыталась взять Снежка и отправиться на поле сражения. Она хотела, чтобы он и дальше ловил существ в свои шары, но Снежок был настолько напуган, что отказался это делать. Баоэр держала в руке тыкву и смотрела на происходящее, особенно на Хансеня и Святого Фаня. Она хотела использовать тыкву, но тоже боялась навредить юноше. Кроме того, девочка не была уверена в том, что сможет затянуть императора в свою тыкву. Но, несмотря на все происходящее, хан Сень решил действовать. Он собрался активировать супертело короля духа, чтобы потом объединиться с маленьким ангелом. Хан Сеню нужно было освободить руки, и тогда он смог бы сбежать. Однако до того, как он активировал свой режим духа, из-за леса послышался громкий и протяжный вой. К ним приближалось что-то страшное. Хансень был в шоке, так как решил, что это подкрепление святого Фаня. Но юноша уже всех привел на это поле сражения. У него больше не было подкрепления. Однако, когда император святой Фань услышал вой, то тоже стал выглядеть встревоженным. Глава 1240. Серебряная лисица пришла, чтобы спасти своего хозяина. Сначала вой доносился издалека, но все слышали, что тот, кто его издавал, быстро приближался. Неожиданно вой прекратился, а из куста вышло существо. Серебряная лисичка! Хан Сень очень обрадовался, когда увидел знакомое существо. Ее изысканный мех был таким же, как и при прошлой их встрече. Хан Сень действительно был очень рад увидеть свою питомицу, но также парень с радостью смотрел на то, как по ее телу мерцают серебряные молнии. Если честно, то теперь его любимого питомца уже не стоило называть «маленьким существом». Через мгновение лисица превратилась в огромное, похожее на волка существо. У него было десять наэлектризованных лисьих хвостов. Они искрились и потрескивали от заряда. Казалось, что этой мощности хватит на то, чтобы разрушить пространство. Увидев это, святой Фань встревожился еще сильнее. Хан Сень продолжал радоваться. Появился не просто его любимый питомец, а питомец, который обладал огромной силой. Глядя на ее хвосты, можно было понять, что лисица взломала 10 или минимум девять генных блоков. После появления серебряная лисица взмахнула одним хвостом, и в сторону святого Фаня устремилась молния. Император не хотел, чтобы молния попала в его тело, поэтому он воспользовался Хансенем и королем Сецином, как живыми щитами. Серебряная молния ударила Хансена и короля Сецина. Их лица исказились от боли, им казалось, что они вот-вот умрут. Однако вскоре они поняли, что эта молния не была смертоносной. Она была нацелена на то, чтобы исцелить их тела. Осознав это, оба вздохнули с облегчением. Исцеляющая сила была примерно такой же, как у святого носорога. Но когда другая молния попала в тело святого Фаня, тот закричал от боли. Молния оторвала кожу со всего его тела, дух начал дымиться. В этот момент хан Сень и король Сецин поняли, что они отделились от тела духа. От атак из молний все его тело стало обугленным, казалось, что раны неизлечимы. Дух пытался исцелить себя, но у него ничего не получалось. Однако серебряная лисица все равно не отпускала обидчика своего хозяина. Она продолжала выпускать в него молнии. Святой Фань попытался использовать белый свет, чтобы защитить себя. Казалось, что у двух сражающихся одинаковая сила — и пока было непонятно, кто из них победит. Серебряная лисица продолжала атаковать, а щит из белого света святого Фаня становился все больше и больше. Но при столкновении не было взрыва, однако вокруг них вся зелень начала мерцать, через мгновение все зеленое стало черным, появился еще один обгоревший участок. Сражение выглядело устрашающим. Видя происходящее, хан Сень был опечален. Он хотел только одного — побыстрее сбежать отсюда и избавиться от подавляющих сил, которые на них обрушились. — все! Нужно сосредоточиться на убийстве оставшихся духов и суперсуществ! — закричал хан Сень и бросился на армию святого Фаня. Сам же император сражался с существом, которое соответствовало ему по силе. Дух сражался с серебряной лисицей, и у него не было времени, чтобы отвлекаться на другое. Атаки лисицы были мощными, поэтому дух не мог отвлекаться и воскрешать тех, кто умер. Хан Сень с королем Сицином легко справились с сильными бойцами, остался только святой носорог. Однако Хан Сенью сложившаяся ситуация казалась странной. Несмотря на то, что он убил ни одно существо, юноша не услышал ни одного сообщения. Думая об этом, парень нахмурился. Даже если его врагов могли воскресить, они все равно на определенное время оказывались мертвыми. Соответственно, он должен был слышать об этом сообщение. Это могло означать то, что святой Фань что-то с ними сделал до того, как началось это сражение. Так, это что-то новое. Интересно, и что же он сделал? Хан Сень пытался найти отгадку. Однако теперь юноша почувствовал облегчение. Получается, что святой Фань не умел на самом деле воскрешать духов и существ, иначе он был бы ужасным духом. Император святой Фань, несмотря на свою огромную силу, не был непобедимым духом Третьего Святилища Бога, даже у такого духа был предел. Хан Сень неожиданно услышал громкий крик. Похоже, император не мог противостоять силе молний Серебряной Лисицы. «Что сделала серебряная лисица, чтобы стать настолько сильной? Похоже, она поглотила не только ту жизненную эссенцию, которую я ей дал. Возможно, она нашла какое-то невероятное сокровище», — подумал хан Сень. Однако юноша думал, что могло произойти что-то более существенное, так как все суперсущества и серебряная лисица пропали с призрачной горы. Святой Фань снова закричал. Повернувшись, Хан Сень увидел, что дух окутал более яркий свет. На месте императора появилась голова змеи, тело льва и лапы паука. Хан Сень сказал себе, «Все эти существа уже были его частью, они не воскрешались, а появлялись из его тела». Теперь все существа и королевские духи начали соединяться со святым Фанем. Его тело становилось все сильнее – а молнии серебряной лисицы становились более слабыми. Со стороны казалось, что лисице стало трудно использовать молнии с высоким зарядом. Святой Фань продолжал увеличивать свою силу. Никто не думал, что он может такое сделать. Дух постепенно соединял с собой всех, кто был на этом поле сражения. В итоге серебряных молний стало недостаточно, чтобы сдерживать духа. Вода – Может погасить огонь, но если огонь слишком большой, то вода с ним не справится. Глава 1241. Дерево трех жизней. Святой свет вокруг тела императора продолжал увеличиваться, а тот свет, который подавлял его, постепенно тускнел, и, похоже, вскоре должен был вовсе исчезнуть». «Громовой, отлично! Если ты станешь частью меня, то я заполучу и твои силы!» Святой Фань стал похож на сумасшедшего. Император мог исцелять себя, однако он не мог это сделать с другими, именно поэтому он очень ценил носорога. Они вдвоем использовали святые элементы, но если он сейчас соединится со святым носорогом, то больше у него не будет возможности исцелять других». Способность исцеления Серебряной Лисицы была немного другой, но император все равно мог соединиться с ней и пользоваться ее силой. У святого Фаня было множество различных сил, и он использовал все, чтобы отбиться от Серебряных молний. Дух становился все сильнее, но Серебряная Лисица не хотела отступать. В итоге император начал медленно к ней приближаться. Серебряная Лисица делала все, что могла, Однако ничто не могло остановить приближающегося императора святого Фаня. «Мы должны что-то сделать. Мы не позволим ему издеваться над этой лисичкой!» — выкрикнул король Сецин. Но, к сожалению, они действительно ничего не могли сделать. Вернее, ничего из того, что они умели, не могло повлиять на императора. Кроме того, они не хотели снова соединяться с ним. Хан Сень заметил кое-что странное в императоре святом Фане но он не был уверен, что именно. Юноша продолжал смотреть на то, как дух приближается к Серебряной Лисице, но так и не активировал супертело короля духа. Было противно смотреть на тело духа, если его еще можно было так назвать. Это было больше похоже на огромную биомассу, шаги которой сотрясали землю. Спустя полчаса святой Фань оказался перед Серебряной Лисицей. Змея, которая показалась из его тела, попыталась схватить лисичку. — Серебряная лисица, отходи, — закричал Хан Сень. Услышав слова юноши, существо неожиданно уменьшилось. После этого лисичка запрыгнула на свое любимое место — на плечо парня. Хан Сень очень скучал по этому. Император Святой Фань развернулся и уставился на Хан Сеня и его бойцов. — Отлично! Вы выстроились в очередь, чтобы отдаться мне. Похоже, вы очень хотите, чтобы я стал полубогом, но не стоит спешить, подходите по одному. После этих слов дух направился к ним. Было довольно страшно смотреть на происходящее. Снежок спрятался в шаре и быстро укатился. Но так поступил не только он. Все начали отступать, так как прекрасно понимали, что их враг стал невероятно силен. Император Святой Фань. Перед тем, как ты попытаешься всех нас убить, можно я задам тебе два вопроса?» Но хан Сень не стал ждать ответа, а сразу начал спрашивать. «Как ты смог попасть во второе святилище, когда забирал святого носорога?» Рты всех существ, которые были в теле духа, одновременно ответили. «Это способность императорского убежища. У всех разные, но мне досталась такая» если у тебя получится то ты можешь открыть врата во второе святилище но я не смог пробиться сквозь пространство это носорог открыл их а эти врата привели в императорское убежище которое оказалось моим Хансень был разочарован ответом он думал у него есть шанс безопасно забрать свою маму и ян ран в третье святилище бога второй вопрос почему ты напал на нас «Я не верю, что ты это сделал только из мести», — сказал Хан Сень. «Я не обязан тебе отвечать», — ответил дух и приготовился начать их поглощать. «Все из-за того дерева, верно?» — спросил Хан Сень. Дух тут же отреагировал. «Ты его видел?» «Да, видел. На его ветвях растут три плода. В одном из них развивается рыцарь-близнец», — ответил юноша. Святой Фань был удивлен. «Плоды уже созрели?» Теперь Хан Сень убедился, что император Святой Фань решил атаковать адское громовое убежище не из мести, а из-за дерева, которое там росло. Парень уже знал, что это было дерево трех жизней. Правда, он ничего не смог узнать о двух других плодах. «Ты знаешь, что находится в других двух плодах, которые растут на дереве трех жизней?» — спросил Хан Сень. Однако дух не обратил на него внимания. Святой Фань снова начал приближаться, чтобы напасть на них. Серебряная лисица выпустила молнию, чтобы остановить приближающуюся атаку. Но Святой Фань стал очень сильным. Несмотря на то, что лисица смогла остановить его атаку, она не смогла остановить самого духа. Он продолжал приближаться. С одной стороны его сила была безграничной, но с другой имела слабые места. Хан Сень взмахнул крыльями и уклонился от атаки. Затем он остановился перед отвратительным телом духа и сказал, «Посмотри сначала на себя, перед тем, как попытаешься нас убить». А? В какую игру ты решил сыграть?» — спросил святой Фань. Он знал свои возможности и знал, что выглядел ужасно, однако дух все равно пытался продолжать атаковать. «Посмотри на себя, посмотри на свое тело, «Ты боишься, что я могу на тебя напасть?» — спросил хан Сень, уклоняясь от удара снова. Святой Фань не боялся того, что на него может напасть юноша. Кроме того, теперь у него было много глаз. Он начал контролировать змею и, отсоединив ее от себя, взглянул на свое тело со стороны, а потом сказал «Невозможно!» Глава 1242 Глава 1242 Король невидимый ядовитый скорпион. Хансень не обманывал святого Фаня. С его телом действительно возникли проблемы. На уродливой биомассе появлялось множество различных пузырей, а когда они лопались, на теле образовывались целые кратеры. Эти пузыри становились все больше и больше, и теперь мутировавшее тело духа стало похоже на улей. Ужасный образ святого Фаня, становился еще более уродливым это невозможно с моим телом все хорошо я же могу исцеляться это произнесло множество ртов которые были по всему телу духа и ранее принадлежали различным существам он не знал когда это началось но новые раны появлялись с удивительной быстротой однако если бы хан Сень не сказал бы ему об этом то дух и не заметил бы Появлялось все больше и больше пузырей, отвратительная биомасса, напоминала гроздь винограда. Пузыри постепенно надувались, а когда становились очень большими, то лопались и в плоти появлялись дыры. Из них ничего не вытекало, но все равно с телом духа было что-то не так. Довольно скоро по всему телу были видны дыры, и стало казаться, что дух постепенно исчезает. Что же происходит? святой носорог исцели меня существо направило на духа свой исцеляющий свет однако казалось что его что-то отталкивало от ран на теле святой фань был напуган тем что происходит он забыл о том что собирался сделать и начал быстро избавляться от всех тех кто слился с ним когда дух вернулся к своему прежнему виду то увидел что на теле также остались дыры все выглядело ужасно «Что ты сделал?» — закричал святой Фань. «Да ничего такого, просто хочу тебя убить!» — с волнением ответил хан Сень. В самом начале, когда юноша поцарапал когтями святого Фаня, дух сразу исцелился. Однако яд, который попал в эти царапины, не исчез. У юноши не было с собой яда, он использовал глиф от души тернового скорпиона — которую он соединил с драгоценным камнем от души короля невидимого ядовитого скорпиона. Теперь на его спине сиял этот глиф. Информация. Описание предмета. Тип души короля невидимого ядовитого скорпиона – глиф. У Хансеня не было времени испробовать ее. Он знал только, что с помощью этой души можно использовать яд. Этот яд можно было назвать «тихим убийцей», так как у него не было ни запаха, ни вкуса. Его можно было не замечать до тех пор, пока не станет плохо. После своих атак Хан Сень решил, что его яд не подействовал. Святой Фань был очень силен, поэтому он мог вполне очистить организм от этого яда. Если бы этот яд оказал на него положительный эффект, то парень заметил бы это. Хансень заметил, что яд начал действовать только тогда, когда по телу духа стали появляться и лопаться пузыри. Это напоминало действие какой-то кислоты. Хансень был очень рад, что яд начал действовать. Однако парня очень удивило то, что дух ничего не замечал до тех пор, пока сам юноша не сказал ему об этом. Этот яд, скорее всего, не был самым сильным среди существующих ядов. Однако его действие было устрашающим. Но самым потрясающим было то, что святой Фань даже не понял, что его организм отравлен ядом. Хан Сень даже не знал, смог бы ли он сам противостоять такому яду. Юноша хотел бы попробовать использовать против такого яда нефритовую кожу, чтобы узнать, насколько она стала лучше в сопротивлении ядам. Для такого этот навык был намного лучше сутры Дун Сюань. Сутра Дун Сюань была великолепной и помогала равномерно развивать свое тело, но она не была лучшей, иначе Дун Сюань Цзы не умер бы. «Мне точно нужно заняться практикой нефритовой кожи», — подумал хан Сень. На теле святого Фаня было полно дыр, но он до сих пор ничего не чувствовал. Он просто видел то, что происходит, так как пристально наблюдал за своим телом. Кроме того, жизненная сила императора постепенно начала уменьшаться. Он становился все слабее и слабее, хотя дух продолжал отрицать тот факт, что его отравили, но он был убежден, что это что-то другое. Святой Фань с презрением посмотрел на Хан Сеня, а затем высоко взлетел в небо, чтобы покинуть это поле сражения. После этого юноша погладил серебряную лисичку по голове, Существо тут же оказалось в воздухе, расправило свои десять хвостов и выпустило молнию вылетающего духа. К этому времени император стал очень слабым, поэтому от него остался только пепел. После произошедшего все, что ему принадлежало, исчезло, остался лишь носорог. Все остальные просто смотрели на увлекательное шоу. Они были поражены тем, что произошло. Однако все были в замешательстве, так как не знали, что же произошло на самом деле. Король Сухая Кость собирался уничтожить носорога, хотя это существо не принимало активных действий в сражении, но оно постоянно исцеляло врагов. Стой! Хан Сень знал этого носорога, он даже забрал его слезу. Кроме того, скорее всего, носорог заключил контракт с духом и просто выполнял его приказы. Но юноша не хотел, чтобы этот носорог просто так умер. Носорог, я знаю, что ты заключил контракт со святым Фанем. И я знаю, что ты делаешь то, что он тебе говорит. Говоря это, хан Сейн достал ужасную бутылку, а затем продолжил. Эта бутылка — это отдельное измерение. Она может избавить тебя от обязательств этого мира. Когда ты окажешься в этой бутылке, контракт с духом будет недействителен. Если ты согласишься остаться со мной, то можешь воспользоваться этой бутылкой и находиться там до тех пор, пока я не покончу со святым Фанем. Только я смогу тебя освободить. Я могу дать слово, что не буду держать тебя внутри дольше, чем будет нужно. Глава 1243 Получение преданности святого носорога Святой носорог согласился на условиях Хан Он громко заревел, а затем оказался в ужасной бутылке. Юноша был в восторге и быстро закрыл крышку. В данной ситуации носорог напоминал человека, скрывающегося в альянсе вдали от святилища, в котором всегда нужно было придерживаться условий контракта. Пока существо было в бутылке, оно оставалось в безопасности. Святой Фань не мог убить его за то, что тот его предал, Однако, если Хан Сень хотел получить преданность носорога, ему нужно было раз и навсегда уничтожить императора. Но к разочарованию юноши он все еще не мог убить святого Фаня. Этот дух был сильнее всех тех, кого он встречал. Вполне возможно, что все суперсущества, обитающие в убежище святого Фаня, также могут соединиться с духом и сделать его невероятно сильным. Кроме того, теперь святой Фань знал, что его отравили, поэтому хан Сень не смог бы повторить то же самое, так как дух в следующий раз проявит больше осторожности и сделает все, чтобы этого не повторилось. Глиф, который в результате получил юноша, был невероятной душой, однако, чтобы яд начал действовать на врага, нужно было к нему подойти очень близко. Но если святой Фань объединится с королевскими духами и суперсуществами, то приблизиться к нему будет очень сложно. Однако на данный момент хан Сень радовался тому, что это сражение завершилось. К тому же, несмотря на то, что все были утомлены, они не потеряли ни единого бойца. Кроме того, к нему вернулась серебряная лисица». Конечно, Хан Сень понимал, что он был в ужасной ситуации перед тем, как появился его любимый питомец, и освободил его. Если бы лисица не появилась именно в тот момент, то дух убил бы их всех до того, как яд начал уничтожать его тело. Но теперь Хан Сень узнал, что для того, чтобы яд начал действовать на сильного врага, нужно было определенное время. После завершения сражения все вернулись в убежище, Королева сразу же начала тренироваться, так как увидела, что она особо не может помочь в таком сражении. Существовала четкая грань между желанием умереть и умереть ради помощи другим. Если захотеть, то смерть можно очень быстро найти, но у людей очень редко появлялось настоящее желание умереть. Люди находились в святилищах около двухсот лет, но существа обитали в них намного дольше поэтому то, что люди были слабее, было вполне нормальным, им всегда было трудно найти поддержку в святилище. Хан Сень был очень рад возвращению Серебряной Лисицы, но про остальных такого сказать было нельзя. Она начала использовать свои молнии, чтобы залечить раны юноши и остальных, его бойцы корчились от боли и даже в какой-то момент подумали о том, что юноша отвернулся от них. После исцеления... Юноша решил взять с собой лисичку и взглянуть на дерево трех жизней. Его питомица проявила интерес только к руке, но больше ничего особенного она не сделала. К сожалению, серебряная лисица не умела говорить, поэтому Хан Сень так и не узнал, на что способно это сокровище. Но если святой Фань так хочет заполучить это дерево, то предметы в плодах должны быть очень хорошими. Интересно. «Оно может быстрее вырасти, а плоды побыстрее созреть», — подумал хан Сень, давая дереву еще несколько капель своей воды. Императора святого Фаня заставили оказаться в ужасной ситуации и нанесли серьезный удар, поэтому в ближайшее время он вряд ли снова придет. Обдумав это, хан Сень решил ненадолго вернуться в Альянс. В итоге юноша прочитал много книг, а затем решил отправиться в виртуальное сообщество, чтобы попрактиковаться с другими. «Тренер, ты решил провести бой?» Как только он вошел, мисс Парфюм сразу отправила ему сообщение. Юноша в ответ отправил запрос на сражение. Все-таки это была Цинь-Сюань, она всегда старалась ему помочь, хотя девушка проигрывала каждый раз, но она старалась становиться все лучше и лучше». Цин Сюань до сих пор практиковала эмпирический меч, это действительно была удивительная техника, движения из этой техники выглядели очень красивыми. Хан Сень мог имитировать потоки энергии, но если у него не было сердца, то он не мог ее выполнять. Цин Тай Сюань так и не сказал ей, что это Хан Сень использовал ник солдат военного корабля, поэтому Цин Сюань до сих пор называла его тренер. Оказавшись на обычной арене, Цин сюань начала атаковать юношу. Хан Сень не стал уклоняться от ее атак, он достал свой меч и начал их блокировать. Прадеда Цин сюань называли король «семью-десятью двумя женами». Но если девушка не сможет завершить практику эмпирического меча и победить Хан Сеня, то она не сможет контролировать этот навык. Зная это, Хан Сень не стал сдерживаться. В результате Цин Сюань проигрывала каждый раз. Однако юноша, как обычно, удивлялся ее решительному настрою. Проигрыш никогда не останавливал девушку, но она каждый раз начинала шипеть и сильно злиться. Возможно, это было из-за практики эмпирического меча, так как для практики этого умения было необходимо иметь мужество и сильное сердце. Ее прадедушка сказал Хан Сеню, что эмпирический меч – это сильное умение, Однако без мощного сердца меч может сломаться. Нужно было атаковать, но при этом нужно было отказаться от защиты. Поэтому Хан Сень выступал в роли точильного камня, на котором она должна была оттачивать свой навык. Сила сердца отражалась на самом мече. Тренер, ты что, стал полубогом? – спросила Цин Сюань. Нет, я все еще превзойденный, – ответил Хан Сень. Девушка была сильно удивлена. Конечно, если парень сказал ей правду. Она заявила, такой талантливый человек, как ты, и все еще превзойденный. Получается, что стать полубогом очень трудно? Для этого не всегда нужно становиться совершенным, ответил Хан Сень. После такого ответа девушка еще сильнее удивилась и спросила. Ты хочешь сказать, что собираешься собрать максимальное количество супер-очков гена перед тем, как стать полубогом? Хан Сень кивнул. Цэнь Сюань была очень взволнована и, не раздумывая, спросила. — В каком-то убежище? Я уже почти собрала максимальное количество супер-очков гена, поэтому, возможно, мы сможем встретиться после того, как я перейду в Третье Святилище Бога. — Третье Святилище очень большое. Когда ты там окажешься, то лучше сосредоточься на том, чтобы выжить там. Тебе не нужно беспокоиться обо мне или о ком-то другом. «Но никто не знает же, где окажется. Я довольно везучая, поэтому, может быть, мне снова повезет, и я окажусь в твоем убежище?» Цин Сюань рассмеялась. Хан Сень покачал головой, но не стал ничего отвечать. Цин Сюань была старше его и более опытной, поэтому юноша не переживал о том, как она будет выживать в третьем святилище. Кроме того, Хан Сень не думал, что Цин Сюань может оказаться в его убежище, так как подобный шанс был крайне низким. Глава 1244. Уровень хорошего человека. Когда Хансень покинул виртуальное сообщество, то увидел, что перед ним сидит Бауэр. Девочка прыгнула на руки и громко закричала. Я хочу пить! Хорошо, тогда я сейчас принесу тебе воды, ответил Хансень. Но Бауэр погладила по голове юношу и сказала, «А еще я хочу мороженое». «Ну, конечно». Хан Сень знал, что девочка не стала бы его ждать, если бы она просто хотела попить. Юноша пошел в магазин за мороженым. Она не хотела есть обычное, ей нужно было покупать только дорогое. К счастью, у юноши было много денег, поэтому он покупал столько, сколько хотел. По дороге Хан Сень увидел Хан Янь. Она недавно уже поступила в военную академию «Черного ястреба». Несмотря на то, что ее приглашали во многие академии, она выбрала именно эту. Хан Янь была очень похожа на свою маму, но из-за того, что девушка практиковала сфальсифицированную небесную сутру, вокруг нее ощущалась определенная аура. Другим казалось, что сестренка выглядела как святая, но Хан Сень уже привык к ее виду. Хан Сень увидел девушку издалека. Поэтому он не мог мгновенно оказаться возле нее, но когда он решил подойти к сестре, чтобы поздороваться, обнаружил, что вокруг нее появилось много молодых людей, которые начали играть на инструментах. В центре находился симпатичный парень, который играл на гитаре и исполнял серенаду. Похоже, что он играл и пел для Ханьянь, однако казалось, что он преследовал девушку, так как она старалась пройти мимо. Допев песню, парень пробежал вперед и встал перед ней на колени. А после он подарил ей букет из роз. «Хан Янь, я тебя люблю, ты станешь моей девушкой!» Другие начали перешептываться, некоторые тихонько подсказывали ей «Скажи да! Скажи да!» Видя все это, Хан Сень начал сердиться. Теперь он понимал, почему Джиджо так переживал о своей дочери. «Этот пацан решил подарить дешевый букет моей сестре, чтобы попытаться ее соблазнить. Ха, я точно его и забью». Хан Сень был еще довольно далеко. Он ничего не мог сделать, поэтому решил перепрыгнуть через перила, чтобы побыстрее к ним добраться. Парень знал, что он нарушает правила дорожного движения, и также знал, что если его поймают, то заставят 10 дней посещать уроки по правилам дорожного движения». Но хан Сень ничего не мог с собой сделать. Как только он перекинул одну ногу через перила, хан Янь взяла цветы. Гнев закипал внутри парня и становился все больше и больше. А затем хан Сень подумал. «Я отношусь к тебе как к принцессе. Я вожу тебя туда, куда ты хочешь. Я даю тебе все то, что ты попросишь. Как этот мальчик со своим обыкновенным букетом смог тебя обмануть?» Все вокруг начали хлопать в ладоши, а парень обнял ее. «Как ты посмел! Как ты посмела!» Хан Сень был в ярости. Но через мгновение Хан Янь протянула руки вперед с букетом цветов. Затем она улыбнулась и сказала. «Эти цветы прекрасные, но мне нужен хороший парень. Мне нужен тот, кто сможет показывать свою внимательность и любовь не через материальные блага». Но у меня благородные родители. Я собираюсь собрать максимальное количество всех очков Гена. Однажды я стану полубогом. Быстро ответил парень. Хан Янь сразу ему ответила. Для меня не имеет значения богатый или бедный, сильный или слабый. Я полюблю тебя только в том случае, если ты будешь хорошим человеком. Ну вот тогда расскажи, что должен делать хороший человек? попросил парень. Все очень просто. «Я ищу того, кто будет очень похож на человека, которым я больше всего восхищаюсь», — ответила Хан Янь. «Ладно, тогда скажи, кто он?» — спросил мальчик. Все парни притихли, так как очень хотели узнать, кем так восхищается эта девушка. Только что они услышали, что ей не нужны деньги, поэтому молодые люди хотели узнать, что им нужно сделать, чтобы привлечь ее внимание и стать женихом. Хан Янь ответила с улыбкой. «Этот человек мой брат. Если кто-то сможет быть примерно таким же человеком, как он, то я буду встречаться с таким парнем». Все знали, кем был ее старший брат. Но он был бесстрашным человеком, который смог завоевать убежище императора в третьем святилище бога. Поэтому если у девушки были такие требования, то ни у кого из них не было шанса. «Ты не будешь против, если я ставлю себе эти цветы?» — спросила хан Янь. Парень вздрогнул, с изумлением поднял голову и ответил «Конечно, они для тебя». «Спасибо», — ответила Хан Янь, забрала цветы и ушла. Увидев все, что произошло, Хан Сень убрал ногу и ощутил радость. «Обнаружено нарушение правил дорожного движения. Вы нарушили правило 6385». Вы пытались пересечь железную дорогу в запрещенном месте. Наказание ⁇ изучение правил дорожного движения 24 часа. Следуйте по навигатору, который покажет вам путь в отделение дорожного движения. Хансень услышал уведомление компьютера, который находился на перилах. К счастью, Хансень не пересек рельсы. Но если бы юноша это сделал, то его заставили бы изучать правила на протяжении 10 дней. Даже президент не смог бы такое проигнорировать. Парень должен был начать изучать правила через три дня, поэтому он решил продолжить делать то, что собирался – сходить за мороженым для бао -Р. Когда юноша перешел по мосту через рельсы, то увидел, что к нему кто-то идет. Увидев, кто это был, парень был потрясен. Глава 1245 «Он все еще жив» Слепой был одним из немногих незнакомцев, о которых Хан Сень не забывал. Когда они встретились в первый раз, Слепой дал ему книгу «Первоначальная невиновность». Спустя долгое время они снова случайно встретились, и Слепой дал юноше котелок, на котором был символ кошки с девятью жизнями. Даже если Слепой имел отношение к Кровавому легиону, то все равно было очень странно то, что он отдал такую вещь Хан Сеню. Согласно тому, что ему рассказал ученик Сюань Мэнь, Кровавый Легион был большой и мощной организацией. Также он сказал, что при встрече с людьми, связанными с этой организацией, нужно быть очень осторожными. «Пойдем со мной», — довольно тихо произнес слепой. Хан Сень так и сделал, потому что считал, что в альянсе ему не может ничего угрожать. К счастью, слепой не стал вести юношу в уединенное место. Они пришли в ресторан, которым управлял искусственный интеллект. У них отсканировали карточки, и мужчины сели за стол. «Зачем ты отдал мне тот котелок?» У хан Сеня наконец появилась возможность об этом спросить. Слепой рассмеялся, а затем ответил. — Я хочу тебя спасти. — Не говори бред, скажи мне правду. Хан Сень нахмурился. Слепой снова улыбнулся и ответил. — Это и есть правда. Я говорю вполне серьезно о том, что это может спасти тебе жизнь. Перед тем, как ты станешь полубогом, съешь то, что внутри. — Зачем? — Хан Сенью стало казаться, казаться, что слепой сошел с ума. Юноша не понимал, зачем ему есть то, что имело отношение к Кровавому легиону. — Ты в любом случае это съешь, — сказал слепой. Хан Сень рассмеялся и ответил. — Ну, позволь заметить, что ты ошибаешься. После этого непонятного разговора хан Сень собирался уходить. Хотя он хотел расспросить о Кровавом легионе, он видел, что слепой не намерен спокойно говорить. — Подожди, есть кое-что, что тебя очень заинтересует. — Слепой знал, что Хан Сеню станет любопытно, и он решит остаться. Юноша действительно оглянулся и посмотрел на то, что было у Слепого. У Слепого были довольно грубые пальцы, но в них мужчина держал кольцо. Оно было серебряным и украшено бриллиантом, в альянсе его можно было назвать обычным, однако для Хан Сеня оно было особенным. Точно такое же кольцо было у его мамы. Это было ее обручальное кольцо. Когда слепой увидел, что Хан Сень замер, то положил кольцо на стол. Юноша взял его и увидел на внутренней стороне надпись «С любовью, Лан». Хан Сень почувствовал удивление, когда это прочитал. А он хорошо помнил эту надпись. Когда парень был еще маленьким, отец давал ему кольцо, и тогда Хан Сень прочитал такую же надпись. Тогда отец копал бассейн, поэтому попросил его подержать кольцо, чтобы не потерять. Хансен не понял, что значит «лан» и спросил об этом у отца. Он ответил, что это связано с его мамой. Юношу тогда это озадачило. Его маму звали Лоу Сулан. «Лан» означала «орхидея», но на кольце значение явно было другим. Лишь несколько лет назад Хан Сень узнал, что его маму по-настоящему зовут Лоу Лан, и то Лан действительно было связано с ней. Но с того момента, как Хан Сень видел кольцо, прошло много времени. Он не был уверен, что хорошо помнил это кольцо, к тому же он не знал, было ли это кольцо оригинальным или просто похожим. — Что это? — спросил Хан Сень. Слепой рассмеялся. Его смех был грубым, казалось, что он много времени курил и пил. «Если ты не знаешь, что это, то отдай его Лоулан, она сразу узнает». Какое-то время Хансень молча смотрел на Слепого, затем он нарушил тишину и спросил. «Тогда ты хотел показать его? Владелец кольца хочет, чтобы ты знал, что перед тем, как станешь полубогом, тебе нужно съесть то, что в котле», — ответил Слепой. «Ты думаешь, что кольцо и твои слова меня убедят?» — спросил хан Сень. «Даже если бы перед ним стоял отец, ему пришлось бы ущипнуть себя или найти доказательство, что все это реально». Слепой спросил. «Ты знаешь, какого цвета был кот? «Это же не секретный вопрос, верно?» «Я не знаю ответа, так как не являюсь членом вашей организации», — ответил хан Сень. Слепой покачал головой и сказал. «Синий. А знаешь, почему?» потому что его кто-то решил покрасить в синий цвет. Хан Сенью показалось, что его начали резать ножом. Он был в полном шоке. Юноша вспомнил, что когда он был ребенком, у них жил старый белый кот. Однажды Хан Сень решил покрасить его в синий цвет. Увидев то, что он сделал, отец разозлился и сказал, чтобы он больше никогда не трогал кота, так как он принадлежал еще его дедушке. В этот раз Хан Сень впервые увидел, как сердится отец, поэтому он никогда не сможет забыть тот момент. Хан Сень вместе с отцом отмыли кота, но через несколько дней тот умер. Хан Сень очень переживал, так как считал, что его действия привели к гибели животного. Глава 1246. Плод из дерева трех жизней. Так как во время того происшествия дома были только Хан Сень и его отец, то, соответственно, об этом никто больше не мог знать. «Он все еще жив?» – спросил Хан Сень. От этой встречи со слепым юношу начали переполнять различные эмоции. Если его отец все еще жив, то почему он ни разу их не навестил? Если он действительно жив, то парень будет очень зол на отца. Однако Хан Сень понимал, что никогда ничего не бывает без причин, Юноша не верил, что его отец мог быть таким безжалостным человеком. Если он и правда был жив, то должна была существовать веская причина, из-за которой он не мог увидеться со своей семьей. Хан Сеню очень хотелось узнать, где отец, и получить ответы на множество вопросов, которые его мучили уже долгое время. Некоторые вопросы совершенно выходили за пределы его понимания. «Он жив», — уверенно ответил слепой. «Где он?» «Я хочу его увидеть», — сказал хан Сень. «Пока еще не время», — ответил слепой. «Почему?» — спросил юноша. Слепой сказал. «Сейчас он занимается кое-чем очень опасным, но если ты станешь полубогом, то, возможно, вы сможете встретиться». «Все это время он находился в святилищах?» — спросил хан Сень, а его сердце пропустило удар. Слепой ответил не сразу. Какое-то время он просто стучал пальцами по столу, затем мужчина заговорил. «Таблетка, которая находится в котелке, очень ценная. Чтобы достать ее, он рисковал своей жизнью и делал это для тебя. Но кроме нее он хочет дать тебе совет. Он просит, чтобы ты не вмешивался в дела Кровавого Легиона и во все то, что имеет отношение к Хан Цзиньджи. Лучше заботься о своей матери и сестре. Расскажи». «Чем он занимается?» — попросил Хан Сень и холодно взглянул на мужчину. «Я не могу об этом рассказать, но когда наступит время, и если он все еще будет жив, произойдет еще одна встреча», — сказал Слепой и встал, собираясь уходить. Хан Сень начал злиться, потому что не мог терпеть, когда его дразнили подобным образом. Он ненавидел, когда ему давали только половину ответов. Можно сказать, что вся его жизнь была как захватывающий фильм». Хан Сень хотел остановить слепого, но тот ушел очень быстро. Они находились в альянсе, поэтому здесь они не могли сражаться. Когда Хан Сень выбежал из ресторана, то не смог найти слепого. Казалось, что тот просто исчез. Юноша даже использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы узнать, куда тот пошел. Но это также оказалось бесполезным. У Хан Сеня теперь не было настроения идти за мороженым для Баоэр, поэтому он направился к дому своей матери. Встретившись с ней, он показал ей кольцо. Когда женщина его увидела, то у нее сразу покраснели глаза. «Это кольцо твоего отца?» Ей очень хотелось, чтобы Хан Сень рассказал о том, где его взял или кто ему дал. «Итак, что же произошло?» «Если он все еще жив, то я обещаю, что сама убью его при встрече», — сказала лоу лань. Хотя она казалась рассерженной, но Хан Сень видел, что на самом деле его мама очень счастлива. Конечно, Хан Сень не был полностью уверен в том, что слепой сказал ему правду. Однако, подумав обо всем случившемся, юноша решил вернуться в святилище и еще раз взглянуть на тот котелок. Он так и не знал, что это был за шар, похожий на драгоценный. Слепому он не мог полностью доверять, поэтому не знал, действительно ли тот может принести ему пользу. В итоге Хан Сень снова отложил котелок. После этого юноша все-таки взял Бауэр и отправился за мороженым, которое она очень хотела. Кроме того, ей досталось еще кое-что вкусненькое. Хан Сень решил потратить немного денег на вкусную еду, так как в святилище не было ничего достойного. Прошло еще полмесяца. Святой Фань пока не показывался. Плоды на дереве трех жизней наконец созрели. Три плода, которые были подобны светящимся звездам, упали на пол. Как только плоды оторвались от ветвей, дерево трех жизней тут же засохло. Хан Сень не хотел лично раздавливать плоды, так как обычно ему не везло в таком деле. После того, как он забрал плоды из колодца, юноша позвал Зеро, Бауэр и Серебряную Лисицу. «Кто хочет раздавить этот?» Хан Сень указал на плод, где был рыцарь-близнец. «Йо!» — Бауэр быстро подняла руку. «Хорошо, но после того, как ты его раздавишь, ты должна будешь отдать мне то, что там окажется». Если ты сделаешь все как надо, то я куплю тебе мороженое, сказал девочке Хансень. Девочка взяла плод и разбила его об землю. Он разлетелся довольно легко. Появился облик рыцаря, который вошел в голову Бауэр. Итак, расскажи, что ты получила, попросил Хансень. Король дракон сказал, что это должна быть душа рыцаря-близнеца. Однако дух был удивлен, что эта душа развивается на совершенно ином дереве. Поэтому юноша не полностью ему поверил. А он знал только одно — это точно была душа какого-то существа. Баоэр передала Хансеню душу рыцаря-близнеца, а затем сказала «Только не забудь, ты мне обещал мороженое». Информация. Получена душа суперсущества Громовой Рыцарь-близнец. Это был действительно Рыцарь-близнец, однако он имел отношение к элементу грома. Но если он будет использовать только этот элемент, это будет не очень хорошо. «Не забуду», — ответив девочке, хансень повернулся к серебряной лисице. Маленькое существо пыталось контролировать свое поведение, однако все равно было видно, что оно сильно нервничало, глядя на плод. «Лисичка, это тебе». Среди них серебряная лисица была самой сильной, так как она уже взломала десять генных блоков, поэтому было вполне справедливо то, что юноша дал ей вкусняшку. Серебряная лисица взяла в лапы плод и раздавила его. Изнутри появилась рука, которая взлетела. После того, как появилась рука, хан Сень стал внимательно за ней наблюдать. Вскоре он понял, что она была не из плоти, а то, что юноша принял за вены, было синими молниями. Серебряная лисица съела всю эту руку, после чего ее тело начало сильно трястись. Спустя немного времени существо выпустило синюю молнию. Глава 1247. Душа существа с типом гена После того, как серебряная лисица съела руку, ничего особенного с ней не произошло. Через пару минут существо встряхнулось, а затем забралось к Хан Сенью, чтобы немного поспать. Хан Сень решил использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на ее жизненную силу. Юноша боялся, что с его питомцем могло быть что-то не так, однако парень не заметил ничего странного. Похоже, что все было хорошо. — Зеро, разбей последний плод, — сказал Хан Сень и отдал плод Зеро. Девочка взяла его и раздавила. Возле ее головы появилось свечение. Похоже, что она получила душу существа, раз оно оказалось в сознании девочки. Хан Сень думал, что молот был каким-то геносокровищем, поэтому для него это стало сюрпризом. После этого Зеро передала душу юноше. Информация. Получена супердуша, громовой молот, тип геносражения. Хан Сень не знал, что это значит. Он исследовал множество разных типов душ, но такого еще никогда не встречал. Юноша начал внимательно рассматривать молот, но он казался обычным синим молотком, на котором была изображена молния. Его навершие было обычной квадратной формы. Хансень пытался его призвать, но услышал сообщение. Информация. Хотите поглотить громовой молот геноссражения? Хансень впервые услышал такое сообщение. У него даже отвисла челюсть. Парень считал, что-то никак не сможет ему навредить, поэтому решил его поглотить. После этого громовой молот, который был в его море душ, превратился в молнию, тут же пронзившую тело юноши. Но электрический разряд исчез так же быстро, как и появился. Однако теперь в сознании парня не было молота. Хан Сень тут же начал проверять свое тело, но не заметил никаких изменений. Кроме того, он даже не получил сверхсилу при использовании грома, хотя очень на это надеялся. Совсем грустно. Что же этот молот должен был сделать, — подумал Хансень. его переполняло разочарование. Затем юноша попытался нанести удар. При этом парень сымитировал энергию серебряной лисицы, чтобы выпустить молнии. К счастью, теперь он увидел ответ на свой вопрос. Как только появились молнии, они образовали молот, который ударил в ближайший столб. Громовой молот оставил огромный кратер в камне, на котором все еще мерцали остатки электрического заряда. Хан Сень был в шоке, когда увидел силу своего удара и то, что случилось со столбом. Все столбы в императорском убежище были невероятно прочными. Они могли выдержать различные мощные удары, однако Хан Сень своим легким движением запястья смог так сильно его разрушить. Было даже страшно подумать, что он мог сделать, если бы приложил усилия. Этот удар был незначительным, но оставил такую дыру, что доказывало силу души. Кроме того, Хан Сень вовсе не был сосредоточен на своем ударе. Он даже не знал, что молнии образуют молот, который ударит по столбу. Юноша понял, что это было намного мощнее, чем любое его сверхискусство. В итоге Хан Сень решил еще несколько раз проверить силу души. Немного попрактиковавшись, юноша понял, что может направлять молот туда, куда захочет. К тому же молот, состоящий из молний и грома, мог появиться в тот момент, когда он пожелает. Несмотря на то, что его использование было намного проще по сравнению с применением сверхискусств, но он был еще и намного мощнее. «Получается, я могу использовать сверхискусство, связанное с громом. Мне даже не пришлось заниматься длительной практикой, а удар уже невероятно мощный», — подумал Хан Сень. «Практика сверхискусств занимала очень много времени». В последнее время он тратил больше времени на сверхискусство, чем на охоту. Но теперь, когда он получил такую душу, похоже, ему вообще больше ничего не было нужно. Но это была душа гена сражения, и Хан Сень не хотел, чтобы она соответствовала тем элементам, которые он предпочитал. Интересно, где можно найти еще такие души? Если я получу несколько сотен подобных душ, то мне вообще не придется практиковать сверхискусство, подумал Хансень. Конечно, он понимал, что такое почти невозможно. До этого момента еще ни один человек не встречал подобный тип души. Соответственно, найти такие души казалось неосуществимым желанием. Хансень был в восторге от громового молота, который ему достался. Теперь это была его самая мощная атака. Однако он был разочарован тем, что она была связана с элементом грома. Парень достиг седьмого уровня в Сутре Дун Сюань, но когда он имитировал молнии серебряной лисицы, они не были такими мощными, как у самого существа. Похоже, что между ними уже была значительная разница в силе. Когда я взломаю 10 генных блоков в Сутре Дун Сюань, то смогу полностью имитировать силу лисицы. Тогда я стану самым могущественным. Хан Сень действительно верил, что такое произойдет. Выйдя из зала, юноша встретил призрачного глаза и короля сухую кость. «Хозяин, мы нашли суперсущество, обитающее в озере, которое находится недалеко отсюда», — сообщил король сухая кость. Тем временем призрачный глаз продолжал прыгать на месте и издавать непонятные звуки. «Возможно, глаз хотел сказать, что именно он обнаружил то существо». «Отлично», — сказал юноша, чтобы их похвалить. Хотя Хан Сень сам отправил их на поиски суперсуществ, он не ожидал, что эти двое действительно что-то найдут. После этого Призрачный Глаз и Король Сухая Кость отвели Хан Сеня к озеру, о котором рассказывали. Парень очень хотел убить существо, чтобы получить еще суперочки Гена. К этому времени Хан Сень уже безумно хотел перейти в четвертое святилище Бога. Для этого у него было много причин, но главное было то, что там он сможет найти ответы на свои вопросы. У каждого члена семьи Хан Сеня была одна проблема. Все свои проблемы они держали только при себе. Лоу Лани и его отец были такими людьми, Хан Сень знал это, однако он не признавал того, что сам был таким же. Глава 1248 преобразование рыцаря они были перед озером заросшим светящимися водорослями из-за которых блестела вся поверхность это была стоячая вода поэтому она была мутной и было почти невозможно рассмотреть то что находится на дне хан Сень активировал ауру от сутры дунсюань и начал осматривать озеро в центре он обнаружил кого-то очень сильного даже можно сказать пугающе сильного — Какое именно суперсущество вы увидели? — спросил Хан Сень. Король Сухая Кость ответил. — Давай я лучше спрошу у Призрачного Глаза. У него зрение намного лучше. Хан Сень ждал, пока они пообщаются. Поговорив с Призрачным Глазом, Король Сухая Кость повернулся к юноше и сказал. Он говорит, что существо было длиной около семи метров, на спине фиолетовый панцирь. Он говорит, что не понял, на кого точно это существо похоже, но ощутил мощь, которая точно принадлежит суперсуществу. Хан Сень обратил внимание на то, что озеро было около трех миль, поэтому найти и заставить выйти на берег такое небольшое существо будет довольно сложно. А если ему придется сражаться с суперсуществом в воде, то бой будет очень тяжелым». Хан Сень хотел, чтобы здесь оказалась водяная фея. Тогда все было бы намного проще. Однако юноша успокаивал себя тем, что это было просто суперсущество, и они втроем должны без проблем с ним справиться. — Сухая кость, используй свою кость. Может быть, твой музыкальный талант сможет напугать его, и существо выберется из воды? — попросил Хан Сень. Вода казалась очень грязной, и ему вовсе не хотелось туда забираться. Хорошо. Король сухая кость достал свою кость и начал на ней играть. Вскоре в центре озера, на поверхности воды, появилась небольшая рябь. Они решили немного подождать, но больше ничего не произошло. Король сухая кость продолжил бить по кости, создавая тревожную мелодию. Поверхность озера снова начала рябить, А затем появились волны. Бауэр закрыла уши, чтобы не слышать эти звуки. Это не могло повредить сердце девочки, просто она была ценителем хорошей музыки. Она считала, что эта мелодия была какой-то дьявольской. Хан Сень нахмурился. Несмотря на то, что на озере появилось много волн, существо не особо хотело выбираться из воды. — А у тебя нет мелодии получше, чем эта? — спросил Хан Сень. «На самом деле нет. Я использую эту, чтобы нарушать потоки энергии врагов. Я не тратил время на изучение различных мелодий. Все-таки мне не нужно, чтобы мои враги начали танцевать мамбу», — ответил король сухая кость. «Я могу кое-что рассказать тебе о музыке, позволишь? Взгляни на лицо Бауэр, на ее лице сразу можно увидеть критику твоей мелодии». Как ты собираешься заставить суперсущество выбраться из озера, используя такую отвратительную мелодию? Сказав это, Хан Сень начал напевать мелодию, которую он любил в детстве. Король Сухая Кость внимательно выслушал его, затем попытался воспроизвести такую же мелодию. дзинь дин дин дин Дзин-дин-дин-дин. Бауэр медленно убрала руки от ушей. Неожиданно в центре озера вода начала вращаться по кругу, затем показалась фиолетовая тень. Прищурившись, Хан Сень увидел, что это был Амар, длиной около семи метров. Он начал размахивать крышнями в их сторону. Баоэр широко открыла глаза, но не от страха, а от удивления. Когда Хан Сень заметил, что Амар начал приближаться к ним, то призвал рыцаря-предателя — Затем он соединил полученную душу рыцаря-близнеца с рыцарем-предателем. Теперь можно было использовать не только элемент грома. С телом рыцаря-предателя сразу начали происходить изменения. Его медная броня стала синего цвета, так же, как и его свечение. Кроме того, теперь его свечение имело острые зубчики, такие, как у пилы, и в нем мелькали молнии. Рыцарь-предатель применил свечение к Амару, который через мгновение начал синеть. Существо сильно замедлилось и ослабло, даже можно было сказать, что оно было парализовано. Однако существо все равно могло двигаться. Амар высоко подпрыгнул и устремился к рыцарю-предателю, чтобы атаковать его. Его клешни напоминали садовые ножницы, которые широко открывались и собирались разрезать своего врага. Рыцарь-предатель стал похож на ракету. Он настолько быстро взлетел вверх, что вокруг поднялась густая пыль. Затем тело рыцаря-предателя вспыхнуло, подобно молнии, и он пролетел мимо клешней Амара. После этого рыцарь нанес несколько ударов по телу существа. После ударов молний его панцирь шипел, так как был ослаблен. Кроме того, движения Амара становились все более слабыми и вялыми. Амар, несмотря на то, что он был суперсуществом, больше не мог уклоняться от атак. Рыцарь-предатель начал размахивать кулаками и продолжал наносить удары по Амару. У существа не было возможности нанести ответный удар. Скоро рыцарь-предатель разбил его голову, а затем искалечил весь мозг. Хан Сень в шоке наблюдал за происходящим. Он с трудом верил в то, что рыцарь-предатель сам смог это сделать.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 Теперь его свечение также стало обладать невероятным эффектом. Глава 1249. Богатый. Хан Сень тоже решил попробовать. Если юноша оказывался внутри свечения, то оно положительно на него влияло. Синие молнии начинали окутывать молодого человека, при этом увеличивая его скорость и силу. Когда он атаковал врага, тот был мгновенно парализован. Это очень круто. Хан Сень был в восторге от полученного результата. Несмотря на то, что эта душа не была от суперсущества-берсерка, это существо еще не взломало 10 генных блоков, рыцарь-предатель становился намного сильнее. Если он будет и дальше потреблять капли, то он может стать таким же сильным, как король Сицин. Хансень призвал золотого льва и взвалил ему на спину тело Амара. Затем они вернулись в убежище и решили приготовить барбекю. Юноша разобрал Амара и начал его готовить. В это время у Бауэр потекли слюнки. Но как только они попытались откусить кусочек такого ароматного мяса, они тут же скривились. На вкус оно было ужасным. Но несмотря на то, что они не могли им насладиться, Остальные суперсущества с удовольствием начали его есть. Призрачный глаз и снежок сели возле Хансеня и Бауэр и начали с аппетитом жевать мясо. Они действительно наслаждались угощением. В итоге юноша решил вместе с Бауэр телепортироваться в Альянс. Пойдем, поедим что-нибудь вкусное. А они пусть наслаждаются едой для собак, сказал Хансен. «Да, мы должны есть намного лучшую еду». Бауэр была согласна с парнем. «Конечно, сегодня мы будем есть самое лучшее, что можно купить за деньги. Бауэр, заказывай все, что хочешь. У меня полно денег», – любезно предложил Хансень, хотя и решил немного похвастаться. «Деньги!» – закричала девочка и подняла руки вверх. Хансень отправился в самый дорогой ресторан на планете Рока – который назывался «Дория». «Сэр, что бы вы хотели заказать в этот прекрасный вечер?» спросила официантка и подала меню. Даже Бао предложили меню. В это время почти все выполнялось машинами или роботами, поэтому то, что официантка была живым человеком, доказывало, что ресторан был очень высокого класса. «Принесите мне самое лучшее, что у вас есть. Я буду все, только самое лучшее», — гордо заявил Хан Сень. Бауэр выглядела вполне серьезно, но неожиданно выкрикнула «Деньги!». Официантка не знала, что ответить. Она еще не встречала таких своеобразных посетителей. Но затем кто-то, сидящий позади, сказал с издевкой «Кто-то только что выиграл в лотерею и решил продемонстрировать свое богатство, которое будет недолговечным. Да здесь все богатые люди. Тх, как неприлично!» Хан Сень увидел мужчину средних лет, возле которого сидела красивая женщина. Он был прилично одет, однако нельзя было сказать, что он был симпатичным. Мужчина с презрением уставился на Хансеня. Юноша нахмурился. Хансень даже не подумал о том, что они слишком громко разговаривают. Но, похоже, этот мужчина был непростым человеком, раз решался так спокойно оскорблять незнакомых людей. Однако Хан Сень был зятем президента, но юноша не хотел, чтобы незнакомец оказался в неловком положении из-за него, поэтому парень не мог избить этого мужчину. В итоге Хан Сень взял меню и заказал несколько самых дорогих блюд. Но мужчина услышал то, что он заказал, и сказал, «Мальчик, хватит притворяться, что ты богатый. Если бы ты действительно таким был, то ужинал бы на втором этаже среди знати». Хан Сейн нахмурился, когда услышал его голос. Он пришел сюда для того, чтобы провести время в комфорте и с хорошей едой, но юноша не ожидал, что какой-то мужчина будет ему надоедать. Однако Бауэр не хотела скрывать свою ненависть к этому человеку. В ее глазах вспыхнуло убийственное намерение, а в маленькой ручке появилась тыква. Сразу было понятно, что она ненавидела, когда над Хансенем издевались или говорили о нем что-то плохое, поэтому девочка и собиралась поглотить мужчину. Хан Сень заметил, что она собирается сделать. У него начало бешено стучать сердце, и парень попытался ее остановить. Если бы малышка это сделала, то в альянсе все были бы в шоке и узнали бы о ее происхождении. Официантка собиралась подтвердить заказ как к Хан Сенью подошел пожилой человек. «Менеджер — Менеджер? Девушка решила, что она что-то не так сделала, и поэтому тот к ним подошел. Официанты в Дории получали высокую зарплату, к тому же им бесплатно давали плоть в первом святилище Бога, поэтому девушка не хотела потерять такую работу. Мужчина улыбнулся официантке и показал ей, чтобы она немного посторонилась. Затем он повернулся к Хансеню и, поклонившись, проговорил. «Дорогой мистер Хан, мы подготовили для вас сад на втором этаже. Шеф-повар будет готовить лично для вас. Она только вам будет уделять внимание». В ресторане воцарилась тишина. Все повернулись в их сторону. Никто не мог заказать место в саду, откуда открывался невероятный вид на город. Даже аристократы со священной кровью не могли там есть. Только Дзянь Бичень мог попросить шеф-повара Ширли готовить для них еду. Все с восхищением смотрели на хансеня. Они не верили, что посетителям такое предложили. Только теперь несколько человек узнали юношу, и кто-то выкрикнул: Да это же Хансень! Это ж наш первый супераристократ! Юноша взял Бауэр на руки и пошел за менеджером. Он не хотел находиться в центре внимания. Мужчина, который только что издевался над хан Сенем, помрачнел. Затем он выбежал из ресторана, даже не завершив свой ужин. Тем временем Хансень с Бауэр дошли до верхнего этажа, а затем увидели красивую женщину, которая готовила на кухне. «Это ты?» — Хансень был потрясен, когда ее увидел.